крен. Если расположить кривую спроса и кривую предложения на одном графике, мы увидим, что на эффективном рынке они пересекаются в точке равновесной цены и равновесного количества товара. Профессор Николс нажал на кнопку, и слайд пауэрпоинта сменился. Появился черно-белый график. За длинными столами в Питерсон-Холле, поднимающимися в стиле трибуны, сидели 50 студентов, Большинство что-то изучали на ноутбуке, где на экранах пестрели, как голодные комары, множество чатов. Одна девушка сзади сидела в наушниках и даже не пыталась скрывать смех, глядя фильм по планшету. «Цена и количество обозначаются, соответственно, пи и кью», сказал профессор Николс, подкручивая кончик своего седого хвоста. Дэниел Уилкинсон сидел в предпоследнем ряду. «Справа от Эмбер Битбургер» глядя, как парень перед ним играет в онлайн-покер. Он постоянно слишком много ставил на ужасные руки, и Дэниел не мог отвести глаза. На его ноутбуке всё ещё стояла программа, запрещающая играть, и он не видел покер уже несколько месяцев. Не в силах больше терпеть, спина парня была так близко, что Дэниел мог достать рукой. Он наклонялся, пока не завис над столом. На парне были наушники, Но Дэниел слышал те самые звуки, которые играли во время сдачи. Решительную духовую медь. Он придвинулся ближе. «Эй!» — прошептал он. Эмбер оглянулась. «Не делай этого!» — сказал Дэниел, когда палец парня завис над кнопкой ставки. С восьмеркой крестей и тройкой червей на руках. «Твою мать!» — громко сказал Дэниел, когда парень кликнул. Он развернулся. Уши его краснели. «Ты там что, охренел?» — прошепел он. «Господа, у вас какие-то проблемы?» — спросил профессор Николс. Дэниел сполз обратно на место. Эмбер посмотрела на него и одними губами спросила, что это было. После четырех месяцев в Нью-Йорке Риджбор оказался еще меньше дальше и об шарпаней. Подростки в Данкен-Донатс выглядели моложе, чем он в их возрасте. Аутлендс с его широкими пустыми проходами и фоновой легкой классикой из 50-х навивал мрак. Так много хлопи, так много брендов зубной пасты и так мало людей. Так и виделось перекати-поле, летящее по полу мимо газировки и чипсов. Летние курсы представляли собой четырехмесячный семестр, втиснутый в 6 недель. Он учился по будням с 9 до 5. Хорошая подготовка к рабочему миру сказала кей По утрам Дэниелу казалось, что его выкопали из-под земли, и теперь он, воскресший, заново учится ходить. Он засыпал в классах, резко просыпался, бесился из-за сайки к хатце славы Нейта, которая по праву должна была принадлежать ему. 15 мая он покинул город на заре, прибыл в Риджбор вовремя для встречи с деканом. Тем вечером Нейт и Роланд отыграли для Хачи и коллег Дэниела А Дэниел попросил прощения у Питера и кей «Мы не можем принимать тебя всерьез, пока ты сам себя не начнешь принимать всерьез», — сказал Питер. кей смогла записать его на два предмета — ее и Питера факультетов, сравнительная политология и вводный курс в микроэкономику. Восемь часов лекций каждый день отрывали от мира, и Дэниел ходил вечно раздраженным, но чувствовал и решительность, превосходство — Ему это на пользу, как ходить к стоматологу или придерживать дверь медлительному незнакомцу, когда сам торопишься. После экономики Эмбер Битбургер, за которую он сидел в шестом классе, миссис Лампкин, вышла с ним в июньскую жару. Глаза заболели от напора солнечного света после долгого утра в лектории без окон, где кондиционер как будто всегда стоял на десяти градусах. Он снял толстовку и оголил руки» в зеленой футболке с логотипом «Меланхолия Рекордс» и картинной канталупы, лежащей на граммофоне. «Так что это было?» — спросила Эмбер. «Чувак по-крупному проигрывал. Я хотел помочь». После пары Дэниел поискал глазами парня, но потерял его в толпе шаркающей из Питерсон-Холла. «Мы с компанией собираемся выпить в субботу в черной кошке», сказала Эмбер своим грубоватым, но жизнерадостным голосом. Она по-прежнему жила дома, по-прежнему общалась с теми же друзьями, что и в старшей школе, и ходила на летние курсы, чтобы закончить колледж за три года. Звучит неплохо. По субботам Дэниел присоединялся к Эмберг, Келси Ортман и их друзьям, чтобы выпить пиво в одном из двух баров со звериными названиями на Майн-стрит в Литтлтауне, ниже по холму от кампуса Карлоу, «Черная кошка» и «Пестрая ворона». Однажды даже побывал на настоящей студенческой Тусе, почти полной копии вечеринок в Потсдаме, где белые плохо танцуют под дурацкий хип-хоп какой-нибудь развалюхи, где пивные бонги и кричащие пацаны в бейсболках, и кто-то блюет в палисаднике. У них по четвергам открытый микрофон. «Ты же увлекался в школе музыкой с Роландом Фэнтесом!» Эмбер произносила это «Фэнтис». Он еще в старшей школе был такой странный, с зелеными волосами и глаза подводил. «Я играл на гитаре, но у нас тогда была пара групп». Белые волосы Эмбер на солнце казались почти прозрачными. «Надо как-нибудь вместе завалиться на открытый микрофон». «Конечно, звучит отлично», — сказал Дэниел, хотя даже представить не мог, чего бы хотел еще меньше. «Курс Гарри послужит для тебя хорошим началом в мире экономики», — сказал за ужином Питер. Солидным основанием для будущего. Не пересказать, сколькими способами экономическая теория может обогатить жизнь. Отведение своего бюджета до понимания, как управлять портфелем акций. Вот бы это сделали обязательным предметом для студентов. Кей спросила Дэниела, как сегодня прошла пара милисы милиса это профессор Шенкман, дородная дама в длинных платьях с рисунками в стиле 80-х, геометрическими перекрёстывающимися фигурами ярко-розовых и лавандовых цветов. Дэниел помнил, как в детстве ходил к ней в гости на летние барбекю с семьями других преподавателей. Хорошо, ответил Дэниел. На парах профессор Шенкман всегда спрашивала его, словно делала одолжение К, помогала окупить обучение. На ужин были брокколи и курица с пармезаном и хотя бы оставила свои попытки готовить китайскую еду. Периодически у нее вспыхивал энтузиазм. Один раз после встречи с Хеннингсами, когда Элэйн подарила ей кулинарную книгу, в другой раз, когда он ездил в недельный лагерь для китайских приемных детей, где вожатые студенческого возраста, тоже приемные дети, выступали с таким оголенным чувством, что ему становилось за них стыдно. Энджел тем летом научилась готовить до странности сладкие вантоны, но он оказался в лагере единственным, кого усыновили не в младенческом возрасте и кто помнил родную мать. Кэй стала с ним осторожнее, чересчур бережной. Он знал, что она волнуется, когда он ездит выпить, так что старался вернуться домой до полуночи. Это было не так уж сложно, он не мог долго выдерживать Эмбер и ее друзей. Он видел, что это успокаивает кей Все, что было нужно, чтобы осчастливить ее с Питером, вернуться домой и поступить в Карлоу, пообещать ходить на собрание АИ. После ужина Питер позвал Дэниела наверх, в кабинет, где сидел на ковре с узлом компьютерных проводов и тихо насвистывал. «Куда это вставляется?» Питер посмотрел поверх очков для чтения. «Дай-ка!» Дэниел взял кабель и попробовал несколько разъемов, пока на колонках не загорелся зеленый огонек. «Ага, присаживайся». Питер убрал со складного стула какие-то старые счета, ввел адрес сайта и включил YouTube. «Смотри, тут самая разная музыка и бесплатно. Недавно я смотрел запись концерта, на которой ходил в 1978-м. Аэросмит в War Memorial Arena в Сиракузах. «Мне был 21. Твоего возраста?» «Можешь представить, увидеть через 40 лет концерт, на который ты сходишь сегодня?» Это был самый длинный разговор с Питером за несколько месяцев, не касавшийся лекций «Это его ты хотел сейчас посмотреть? Нашел себя в толпе?» «Нет, тут видно только сцену, и то едва-едва. Тогда видеотехнологии были примитивны». Питер нажал клейк. Ну вот ты послушай. Это было видео с настоящей крутящейся пластинкой, с которой играла песня 1983 «A Merman I Should Turn To Be» Джимми Хендрикса. Дэниел и Питер сидели и слушали, пока трек не замедлился до паузы и снова не разогнался. Ползучий, неторопливый. «Гитара записана задом наперёд и так долго раскачивается», сказал Питер. В те дни хорошую музыку умели делать и без компьютеров. «Классный трек, пап. Один из лучших». «Я слушал эту песню в детстве, в возрасте, в котором ты приехал жить к нам, в Риджбору. У меня было несколько пластинок, оставшихся от брата, когда он уехал в колледж. Мы жили в одной комнате, а после его отъезда я сидел на его кровати и слушал пластинки. «Вот откуда у меня музыкальный вкус, от твоего дяди Фила», — говорят. Любовь к первым песням остается навсегда, как у тебя с Хендриксом. Я слушал музыку ида Хендрикса. В городе была музыка и много, и даже Хендрикс теперь ему казался каким-то ребяческим. Под конец песня рассыпалась красными острыми блестками, фидбэком и звенящими колокольчиками. Смена тональности напоминала солнце, выглянувшее из-за облаков. «Я работаю над новыми песнями», — сказал Дэниел. По крайней мере, пытаюсь. Тебе понравится, только гитара и вокал, никаких компьютеров. Очень отличается от того, что мы делали с Роландом». Питер мягко похлопал Дэниела по плечу. «Я рад, что ты вернулся на учебу. Рад, что ты вернулся домой». Как легко было подарить Питеру гордость. Как Дэниел изголодался по одобрению Питера. «Знаю». В фудлайн, куда Дэниел пошел за продуктами для Кэй, он услышал оклик «Эй, Уилкинсон!» и увидел Коди Кэмпбелла в форме кассира, который махал из-за одной из касс. Коди казался более рыхлым, чем в школе, где занимался футболом. Все еще плечистый, но мускулы превратились в жир. Дэниел встал в очередь к Коди. «Привет, Коди!» «Я слышал от Эмбера Келси, что ты в городе. Так и думал, что тебя увижу». «Чем занимаешься?» «Да все тем же, все тем же». Коди просканировал пачку замороженного гороха. «Надеюсь скоро выбраться в Колорадо. У меня там пара приятелей. Помнишь Брайана Митчелла и Майка Эванса? Тоже едут. У Майка там живет брат. Он говорит, у них легализовали травку». Можно пойти в магазин и купить всё, что хочешь, как за продуктами сходить. Платишь кредиткой и угашиваешься хоть прямо на месте. Вау, Колорадо, значит? Ага, пойдёшь завтра в чёрную кошку? Кажется, буду занят», — сказал Дэниел. На следующий вечер зазвонил домашний телефон, и кей позвала снизу. «Это тебя, Дэниел». Он таращился на конспект по предмету профессора Шенкманн. Срок сдачи последнего задания, трёх коротких сочинений, был завтра, а он ещё не приступал. Он попытался начать, но в итоге гуглил «Сайкик Хатс». Узнал, что они играют в Юпитере в конце августа. Он взял трубку в кабинете. «Привет, это Коди. Не хочешь по пиву?» «Я бы с радостью, но в другой раз». Дэниел уже собрался повесить трубку, когда Коди сказал. «Эй, а ты ещё куришь?» Они поехали на пруд в нижнем конце Сидар-стрит, где устраивали гулянки в летние ночи в старшей школе. Коди остановился на опушке леса. «Еще живешь с предками?» — спросил Дэниел, пока они обменивались трубкой. Он не видел ничего снаружи. Обширная тьма, жуткая тишина. Он включил радио, где играла станция классического рока. Из динамика разнесся Pearl Jam. «Да, но...» — Коди щелкнул зажигалкой. Я уже скоро выбираюсь, а пока коплю. Дэниел затянулся еще раз. Через несколько секунд появилась знакомая приятная размытость. Он откинулся на пассажирском сиденье, думая, что стоит купить у Коди травку и прийти в класс на Куриным. На Колорадо. Ну да, деньгами разбрасываться не получается, понимаешь? Еще висит один должок, но я над этим работаю. Это мне знакомо. «Долги!» «Отстой, чувак! Нахер долги!» Коди забил трубку еще раз. Машину задушило дымом. «Долбим в моем джипе!» Пропил он на мотив «Party in the USA». У него был не такой уж плохой голос. «Неплохо. Альбом запиши. Мы с Роландом записали несколько недель назад на студии в городе. Меланхолия. Не слышал? Группа «Psychic Huts». Мы играем 18 августа на концерте в Юпитере. «Это клубешник в городе». «В Колорадо», — говорил Коди. «Везде горы, короче. Можно жить на горе и гонять на работу на лыжах. Вот и я так буду. Не знаю, как ты жил в своём в нью йорке Потусить прикольно, но там же воняет, как в толкане. Короче, я бы не смог жить в крошечной квартире, которая стоит 9 тысяч баксов в месяц. Хочу дом на горе. Чтоб целый дом, и чтоб на целой грёбаной горе». «Откуда ты взял девять тысяч баксов? Это только у звёзд так. И где будешь жить?» «Чего? Я же говорю, в Колорадо». «Ну, в смысле в Колорадо. Где будешь жить в Колорадо?» «На горе, я же говорю. Ты чем слушаешь? Там, где живёт брат Майка, в этом. Забыл, как называется город. А его зовут Крис». «Когда ты у него был?» «Просто бред какой-то». Дэниела так и подмывало рассказать Роланду о накурке с Коди Кэмпбеллом на пруду внизу Сидар, об экономике каждое утро сэмбер Эмбер Битбургер, но он не разговаривал с Роландом с тех пор, как тот выгнал его с ребазы. Роланд тоже с ним не связывался, но он скучал по нему, черт возьми скучал, как скучал по метро, крышам и пению, хоть возвращение в Риджбера и стало неожиданной передышкой». Дэниел избавился от ощущения, что он не на своем месте, изгнав себя в антиместо, в стоические одинокие ночи в спальне или в листание новостных журналов с Питером и Кэй. «Я туда еще не ездил, Уилкинсон. Я только картинки видел. Я же говорю, сперва надо накопить, расплатиться по долгам, но я с этим разберусь. Как ты? Надо воплощать мечты, а?» Коди поднял трубку. «Еще?» «Да, давай!» — чирикнул телефон Коди, сигнализируя о новом сообщении. «Это Эмбер!» — спрашивает, пойдём мы на их дебильный открытый микрофон в их дебильную чёрную кошку. «Пошли!» Дэниелу хотелось побыть с людьми, даже если это Эмбер и Келси. Он опустил окно, и радио заглушали сверчки и лягушки, но лес казался сумрачным, зловещим. Однажды в старшей школе Майк Эванс въехал в этот пруд на мопеде своего брата. «Ты серьёзно?» «Ну а что, возьмём по пиву, расслабимся». Коди задумался. «И правда, пробило на выпить». В заднем зале «Чёрной кошки», единственном открытом заведении на весь квартал заколоченных витрин, четыре человека среднего возраста играли кавер на «Парадайз Сити» «Ганс эн Роузес». Эмбер и Келси помахали Дэниелу со столика перед сценой. «Вы нашли друг друга?» — сказала Эмбер. «От вас пахнет бонгом». «От нас пахнет колорадо», — сказал Дэниел. «Готовишься к завтрашнему тесту, Уилкинсон?» «К какому тесту?» Дэниел налил себе кружку пива из графина на столе. Группа перешла к гитарному соло, и вокалист, лысый и коренастый, стал трясти головой. Дэниел рассмеялся. «Ну и отстой!» «Не так уж плохо», — сказала Келси. «В городе их бы прогнали помидорами на половине песни. «Guns and roses normal!» Коди перекосил лицо и сыграл на воздушной гитаре. Его пальцы даже не были в нужных местах для воображаемых струн. «You are in the jungle now! Пофиг, если отстой! Пофиг!» Келси вдруг взвизгнула. «Боже мой, вы же близнецы!» Дэниел опустил на себя взгляд. На нём были походные ботинки, даже посреди лета, потому что других у него не было. Такие же носил Коди. Оба стояли в синих джинсах и чёрных футболках. «Ты типа азиатская версия Коди», — сказала Эмбер, и все рассмеялись. Келси сфоткала на телефон, Коди сказал с фальшивой шепелявостью. «Мы планировали наши костюмы вместе». Вокалист завизжал, хотя бы группе было весело. Домой он вернулся за полночь, давно протрезвев, и лёг на то же одеяло, которое здесь было, когда он впервые стал Дэниелом. Те месяцы в Риджборо были подозрительными, ворчливыми. Но в какой-то момент подыгрывать стало проще. Это стало его второй натурой. Сомнения зарывались всё глубже, пока он их уже почти не чувствовал. К последнему году в старшей школе думать о Демине и маме было, как думать об ужасной группе, которую он когда-то обожал, а теперь стыдно вспомнить. В старшей школе он потерял контроль только раз, после того, как увидел в торговом центре китаянку. Когда кей и Питер сказали, что он должен сидеть дома и готовиться к выпускным экзаменам, а не идти на концерт с Роландом, Демине ответил, что настоящая мать его бы отпустила. Это выскочило само по себе, и… Настоящая мать была абстракцией. Она бы тоже наверняка заставила его сидеть дома. Он не хотел обидеть кей и Питера, но разозлился из-за несправедливости. Если он пропустит концерт, то, может, уже никогда не увидит эту группу. И кей, поморщившись, сказала, что это не конец света. «Это мы твоя настоящая семья», — сказал Питер. Тогда тайна того, что случилось с его настоящей семьёй, была слишком неподъемной. Но теперь он всех нашел, и ничего не изменилось. Придется сидеть всю ночь, чтобы дописать сочинение. Последнюю его работу Шенкман вернула исчерканной красной ручкой. Он ввел в пустом вордовском доке свое имя, дату. Курсор мигал, глядя на него, пока он перечитывал первый вопрос. «Приведите две основные теории, характеризующие роль групп интересов в политике США». «Опишите выводы этих теорий применительно к механике законодательного процесса». Он вздохнул. Он больше ни разу не видел парня, который играл в покер на экономике. Эмбер сказала, что его могли отчислить. Дэниел закрыл ноутбук и решил взяться за гитару. Назревало что-то новое. И не сочинение, которое он должен был писать, а песня, над которой он работал перед тем, как уехал из города». Два часа спустя, вернувшись к сочинению, он увидел имейл от энжел Он время от времени слал ей сообщение, но ответила она впервые. «Дэниел, пожалуйста, не пиши мне больше. Желаю тебе всего лучшего». Он перечитал. Она желала всего лучшего. Это доказывает, что он ей еще не безразличен, иначе бы она вообще не потрудилась написать. Он вспоминал её чистый низкий голос, без пронзительности или напускных эмоций и изнывал по её решительности, её практичности. Он будет писать, пока она не поймёт. Потому что вот в чём он изменился. Он потерял мать и Роланда, то из-за чего чувствовал себя никчёмным и ненужным. Но это его не уничтожило. Значит, он будет стараться для Энджелл. Учеба, оценки, карьера покажут ей, что он может взять себя в руки. Ей просто придется его простить. Он нажал ответить с проблеском надежды. «Для тебя я стану лучше». Открытка была пастельно-голубого цвета. «В клеточку». «Дорогой папа», — написал он, «поздравляю с днём отца. С любовью, Дэниел». «Я тут думала», — сказала Кейси, сидя рядом с Дэниелом за кухонным столом, «раз у нас день отца и всё прочее». Он убрал открытку в конверт, облизал и запечатал. Написал папе. «Просто день матери для меня всегда был немного некомфортным. Я ценю, что ты всегда даришь нам открытки» но могу предположить, что для тебя это тоже не самые приятные праздники. Я не против. То есть, когда ты был моложе, я думала, что просто не заслуживаю поздравления, что для меня, как для приёмной матери, это, не знаю, неправильно». Элейн тогда мне сказала, «Просто смирись. Дэниелу не будет пользы от родителя, который сомневается в себе. Тебе нужна была мать, и если не я, тогда кто?» Кей провела пальцами по краю стола. «Когда ты только к нам приехал, я всё время сомневалась». Дэниел сдвинул пустую тарелку от бутерброда. Питер был наверху, в кабинете. «Нужно проводить больше времени с ним. Сегодня же день отца». Глаза Кей переместились с лица Дэниела на стену, на кухонное окно. «Мы так боялись, что что-нибудь сделаем не так». «Мы думали, будет лучше, если ты сменишь имя, чтобы ты почувствовал, что твое место здесь, в нашей семье, что у тебя есть семья». Дэниел никогда не понимал, чего хочет Кей, Чтобы он извинился или успокоил ее. Так или иначе, он всегда чувствовал вину, будто не оправдал каких-то ожиданий. «Мам!» Ему не хотелось видеть, как она плачет, особенно из-за него. «Все хорошо!» Кэй встала, и он услышал, как она открывает ящик шкафчика в столовой. Она вернулась. Положила на стол толстый манильский конверт. «Что это?» «Это все документы о твоем усыновлении. Корреспонденция с агентством, наши анкеты. Я давно хотела их тебе отдать». Дэниел открыл конверт и пролистал стопку бумаг. Увидел бланки и имейлы, которые читал 10 лет назад. «Спасибо». Там не было ничего, чего он ещё не видел. «Твой отец был против того, чтобы я их отдала. Он сказал, это только разворошит дурные воспоминания. Но я настояла». Дэниел посгибал металлическую защёлку конверта. «Вообще-то я кое-что знаю. Я должен тебе рассказать. Я недавно нашёл свою мать, в смысле родную мать. Она в Китае». Он рассказал Кэй о том, как его мать ушла на работу, и больше не возвращалась, как полгода спустя Леон уехал в Китай, как Вивиана дала его под чужую опеку, что его мать, возможно, депортировали. У кей был вид, будто ее ударили. «Я с ней разговаривал», — сказал он наконец. «Два раза». Что она сказала? Как это было? Улыбка Кэй дрожала по краям, такая натянутая, словно от нее было больно. «Хорошо, хотя и немного странно, и мой китайский заржавел, но мы смогли понять друг друга. Она живет в Фуджоу, замужем, работает учительницей английского. Ты будешь звонить ей еще?» «Может быть». Кэй взяла конверт и постучала по столу, разравнивая бумаги внутри. «Кстати», — сказала она, «недавно у меня состоялся любопытный телефонный разговор с Чарльзом, парнем Энджел». «Да?» Он сказал, что ты занял у Энджел деньги и не вернул. Я спросила, почему он мне об этом говорит, и он ответил, что мне стоит спросить тебя. И вот я спрашиваю». Дэниел попытался распознать в заявлении Кэй обвинение. Не ожидает ли она от него худшего? Что он за Дэниел в ее глазах? Тот, который облажался, или тот, о котором надо заботиться? Наверное, она рассказала ему об одном случае, когда мы встречались в городе. Я был без налички и пришлось занять, чтобы расплатиться за ужин». «Не похоже. Чарльз говорил так, будто это что-то серьезное. И что она рассказывала на дне рождения Джима про вора?» «Ничего серьезного. Он выдумывает». «Но зачем ее парню звонить мне и выдумывать такие вещи? Объясни, будь добр». «Тут нечего объяснять. Кто знает, может, он вообще ревнует. Что мы с Энджел такие хорошие друзья». Бывают такие парни. Дэниел видел в выражении кей ту же смесь боли и подозрения, как когда она узнала о его отчислении из Потсдама. Он поднялся, взял конверт. «Но ты мне напомнила, что я не отдал деньги Энджел. Сделаю это прямо сейчас, с компьютера». На экзаменах первой половины летних курсов он сдал оба предмета. «Три с плюсом по сравнительной политологии» и четыре по микроэкономике. Вторая половина продолжалась в том же безрадостном духе. Макроэкономика по утрам, американская история днём. В конце июля пришло одинокое сообщение от Роланда. Спрашивал, как он поживает. Дэниел ответил, поздравил Роланда с концертом в Юпитере и пожелал ему всего лучшего, повторяя пожелания Энджел из её имейла. E как оказалось, не искренне раз потом она натравила на него Чарльза. Тем вечером он попросил у Питера его вольва и катался по округе в одиночестве. В городе он скучал по вождению. Под одной рукой твёрдый руль, вторая болтается из открытого окна с густым воздухом между пальцев. Машина легко скользит по изгибающимся двухрядным дорогам. Он вспомнил ночную поездку с Роландом в выпускном классе до самого Бостона, когда они попивали кофе с заправки и подпевали сборникам на дисках. Они собирались в гости к другу, но решили выехать на шоссе и просто продолжать ехать на восток. Не вынесли очередной вечер субботы в Риджборо. А когда добрались до Бостона, позавтракали в закусочной, вафли, блинчики и западный омлет. Яркое зимнее утро со снежными порывами. Дэниел наблюдал за бегунами в тёплых спортивных костюмах на мосту над рекой Чарльз, за студентами в свитерах и шарфах с большими чашками кофе. Он мечтал о том, чтобы выбраться из дома и жить самому по себе, о жизни, которая ожидала стоит уехать из Риджборо. Чтобы быть свободным, так как он уже был свободен, если послушать Майкла. Теперь он петлял по городу без цели с подключённым к динамикам телефоном, перескакивал с песни на песню и с альбома на альбом, сменяя треки каждые несколько секунд. Ему надоела вся его музыка. Пять тысяч песен, а послушать нечего. Вдруг музыка затихла. Он остановился на обочине. Либо сдох аккумулятор телефона, либо отошёл провод. Он опустил окна и услышал партии стрекочущих сверчков. Открыл дверь и вышел на улицу. Дома в отдалении, редкий свет, поляна на углу с высокой травой, которую он примял ногами. Здесь они с Роландом учились кататься на одном колесе. Он замер, впитывая ночь. Так долго ему казалось, что если он во что-то и может верить, так это в музыку. Гармония, угловатая под мелодии и ракочущие барабаны не настоящее, не будущее, а просто пространство, населенное продолжительностью песни. Ведь у песни есть собственное сердце. Песня могла завести или подарить покой. Только музыка могла оглушить его сильнее, чем трава или алкоголь. Вместе с Роландом он хотел заполнить тишину других людей, затопить их мысли и заменить звуком. Не столько коммуникация, сколько вторжение и разорение. Это ему нравилось. Но пока он стоял на темной улице, напряжение внутри отпускало, а сверчки утешали насчет того, что он покинул город, насчет того, что он оттолкнул мать прежде, чем она сказала ему правду. Теперь по ночам Дэниел оставался дома. Делал домашку, придумывал песни, с конденсаторным микрофоном записал пару треков на компьютере Питера, где пиратская версия Pro Tools работала быстрее, чем на его ноутбуке. Песни, которые писал он, не были похожи на те, что они играли с Роландом. В них не хватало структуры, они не работали на предсказуемом уровне, они были слишком голыми, слишком уязвимыми, слишком откровенными, чтобы прикидываться крутыми. Ему уже не хотелось делать музыку, которая навязывается человеку или пытается казаться тем, чем не является. Сложностью здесь было не перемудрить, а оставаться честным, беззащитным. На парах, пока профессор Николс снудел о переменных x и y, он сочинял тексты. Он как будто растапливал иней на лобовухе. Под туманом рано или поздно проявится прозрачное стекло. В дальнем углу своего чулана он нашел стопку кассет. На одной был ярлык с надписью фломастером «Некромания». «Мозги на колову Он вспомнил, как они записывались на старый кассетник мамы Роланда еще в его первый год в Риджборо. Вдвоем вопили под трек с тремя аккордами, которые скачали из интернета. Он положил кассету в мягкий конверт с запиской. «Помнишь, как мы джемили?» И послал почтой в квартиру Роланда. В пятницу вечером, в августе, он был у Коди, в подвале Кэмпбеллов. Смотрел бои без правил. В эти дни он разговаривал только с Коди, не считая Питера и Кей. Эмбер не доучилась до конца лета. Уехала в гости к родным в Коннектикут. Матч кончился. Парень в красных шортах стоял над распростёртым телом парня в черных шортах. Кровь стекала по лицам обоих. Дэниел скинул треки, которые сводил на компьютере Питера, на свой телефон. «Хочешь послушать, над чем работаю?» Коди оглянулся. «Выключишь звук на секунду?» «Погоди!» Коди подождал, объявит ли ведущий что-нибудь важное. Когда матч сменился на рекламу, он выключил звук. Дэниел достал телефон. Услышал первые знакомые ноты, гитару, собственный голос, металлический и монотонный в микродинамике. Звук был слишком плохим, чтобы разобрать большинство слов. «Это ты?» — спросил Коди. «Ну да». Песня не нуждалась в изменениях или переработке. Неважно, будет он с ней выступать или нет, это было ровно то, чего он хотел. «Ты изменился, Уилкинсон?» сказал Коди, когда песня закончилась. «В чем?» «В школе ты был весь такой...» Кодин обычился, поднял плечи и уставился в пол. «Отворите от меня свороцы!» сказал он. «По-английски почти не говорил». А теперь весь из себя американец. Ты чего несешь? Говорил я по-английски. И ты называл это английским? Пошел ты, Коди, иди ты. Тебе бы барабанщика, — сказал Коди, когда Дэниел направился к двери. Как у тех мужиков на открытом микрофоне в черной кошке. Они жгли. Он не мог заснуть. Решил посидеть на веранде. Пока искал телефон, заметил конверт Кэй прихватил с собой на улицу. Под лампочкой на крыльце он прочитал распечатку отчета о слушании по перманентному усыновлению. Патронатные родители планируют подать заявление на лишение матери родительских прав на основании оставления ребенка и уклонения от выполнения обязанностей. Он перевернул конверт и потряс, пока на колени не выпало все содержимое. Тут же было заявление об отказе от родительских прав с подписью «Вивиан». Неопределённый срок. Ещё один бланк с её подписью – разрешение на передачу патронатным родителям. Был среди бумаг конверт поменьше, где лежала академическая справка с его отметками в школе номер 33. В пятом классе он получал тройки и двойки. Записка от его классной руководительницы, мистер Элли, с рекомендацией о переводе в коррекционный класс. Ещё одна записка о том, что его оставляли после уроков 15 февраля. Он подделал подпись матери на последней строчке и, видимо, даже не сдал в школу после её исчезновения. К одному бланку с крепкой была приложена чёрно-белая фотография с ним и матерью. Нижнюю часть фотографии — нарисованная иллюстрация Empire State Building, статуи свободы из жёлтого такси с пучеглазым жирафом за рулём а также подпись «Саут-стрит-Сипорт». Он был малышом, толстощеким и с завитком темных волос. Да и мать выглядела как ребенок, моложе, чем он ее помнил. Это была его единственная детская фотография, которую он видел, и единственная фотография с ней. Почему Питер и кей не отдали ее раньше? Он поднес ее к лицу, представил, как Вивиан, собирая для него одежду, находит бланк об оставлении после уроков, звонит в школу и просит академическую справку, обыскивает вещи матери и раскапывает фотографию. Она положила ее в общую кучу для него, единственное напоминание о матери, которое сунули совсем остальным в конверт и передали в соцслужбу. Но кто все это делал? Вивиан или Леон? Или его мать? Вдруг она приложила к этому руку? Он рассмотрел все возможности. Его мать была в тюрьме, была депортирована, любила его, не переживала за него. Можно поставить так, а можно наоборот. Одна и та же нота звучала по-разному, смотря как слушать. Можно все сделать правильно, но все равно чувствовать себя не так. Он нашел ее номер, все еще в списке контактов, и позвонил в последний раз она не ответила на следующий день он записался на осенние предметы которые предложили питер и кей а когда кей спросила ты же расплатился с энджел он сказал что да чтобы отметить его окончание летней учебы с проходным баллом питер и кей повезли Дэниела в ричборо инн куда ездили и на его школьный выпускной и на публикацию книги кей и на повышение питера до заведующего кафедрой после ухода Валери Маккеллан. Риджборо-Инн была темной пещерой с деревянными балками и подобострастными пожилыми официантами в тяжелых бордово-золотых ливреях с меню в тех же расцветках, где орнаментальным курсивом перечислялись блюда – стейки, котлеты и французский луковый суп. Это был единственный ресторан в округе риджбора где можно почувствовать себя в своей тарелке – если прийти в пиджаке и галстуке. Питер заказал бутылку Мальбека. Официант наполнил бокалы, и Питер поднял свой. За Дэниела и возвращение на праведную стезю. За начало твоей оставшейся жизни. Дэниел взял у Питера галстук и надел свой единственный пиджак. Рукава теперь были короткими, а плечи висели. Он без конца поправлял галстук, одергивал рукава. Даже штаны стали теснее, чем несколько месяцев назад. Теперь он водил вместо того, чтобы ходить пешком. Праведная стезя увела от края пропасти. «Питер и Кей лучились улыбками. Мы тобой гордимся», — сказала Кей. Он подул на суп, разломал ложкой корочку хлеба. Поднялась нитка дыма, и еще горячее. Он положил ложку на стол Она с блеском уставилась на него, словно немой вопрос. Рядом кружил официант, предлагая поперчить салат. На столах мерцали маленькие свечки, но из-за бордовых обоев и тяжелых штор в помещении было как-то темно и холодно. На стенах висели картины в барочных латунных рамах, портреты мужчин в военных мундирах, женщин в длинных платьях с чопорными и строгими выражениями, Пейзажи с круглыми холмами и плакучими ивами, белыми фермами вдалеке. «Это знаменитая старица Риджборо!» Питер прищурился на картину с лугом, где сбоку была река. «Никого на ней не вижу», — сказал Дэниел. «Не старик, а старица. Это изгиб реки. Видишь, она сворачивает и потом возвращается на курс. Должно быть, на этой картине изображен бывший участок Уилкинсонов». Дедушка упоминал о нем в семейной истории, которую написал перед кончиной. Голос Питера поднялся. «Когда-то этой землей владел твой прапрадед. Он растил овощи, разводил лошадей. Он был истинным предпринимателем. Джейкоб Уилкинсон». Дэниел снова опустил ложку в суп. В громоздких серебряных приборах, картинах с ушедшими людьми и местами, была какая-то тихая печаль. Он последний из Уилкинсонов, единственный потомок. Его единственные двоюродные братья со стороны Кэй. Они носили фамилию дяди Гэри. Питер говорил так, будто быть последним в роду великая ответственность. Надо сделать что-то особенное, соответствовать родословной Джейкобу Уилкинсона, человека, с которым у него не было ничего общего, который, будь он жив, вряд ли бы признал Дэниела «За настоящего Уилкинсона». Ложка смотрела на него, а он смотрел на металл, надеясь увидеть свое отражение. Но было слишком темно, чтобы разглядеть что-то, кроме супа. В ночь перед первым днем осеннего семестра Дэниел редактировал трек на компьютере Питера. Его голос звучал странно, слишком резко, слишком напористо для мелодии. Шкафы в кабинете хранили горы книг с солидными обложками и длинными названиями про демократию и открытые рынки. Экземпляры книг самих Питера и Кэй занимали половину полки. Он уже когда-то их доставал, читал авторские биографии и видел фотографии. Книга Питера посвящалась Дэниелу и Кэй. Книга Кэй — Дэниелу и Питеру. На стене над компьютером висели их дипломы. У обоих бакалавриат, магистратура и докторантура. Дэниела окружали доказательства и других их достижений, награды, статьи, рецензии на книги в академических журналах. Он снял наушники. Песня не шла. Дэниел прошел мимо комнаты Питера и Кей убедиться, что они еще спят. Потом вернулся в кабинет и заперся. Повторяя себе, что ничего не включится, он и пробует только, чтобы в этом убедиться» он ввёл в браузере «Бигпокер». С участившимся дыханием добавил «точка ком» и нажал enter Он помнил старый аккаунт, которым почти не пользовался и о котором не рассказывал Питер скей Загрузилась главная страница, и вид зелёного заднего фона и цифровых карт был как встреча с бывшей. На забытом счету оставалось 50 долларов. Он только сыграет разок и выйдет, а потом всё удалит. Он начал на столе дурачков, вроде того парня с экономики, и кто-то по имени Трубкозуб Техас пошёл ва-банк с парой дам. Дэниел коллировал с парой тузов на руках, но потом не смог остановиться на пике. Одна игра превратилась в две, потом в турнир, потом в другой, и его счёт поднялся до сотни долларов, потом трёх, потом пяти. Он приплясывал в кресле, слушая перезвон фишек и карт, Ошалелый от восторга, пока не почувствовал на плече чью-то руку. «Я стучал», — сказал Питер. «Пап?» Сердце подпрыгнуло, но он ничего не мог с собой поделать. Повернулся к экрану, чтобы убедиться в выигрыше. Счет увеличился. На глазах у Питера Дэниел победно ударил кулаком в воздух. В этот раз Питер был спокоен, словно не удивился. «Ну ладно, на этом хватит». Было семь утра. Дэниел собрал рюкзак, тот же, с которым ездил в город, но гитару оставил в комнате. Потом попросит прислать её туда, куда его занесёт. кей сидела за столом на кухне и пила чай. Под глазами, опухшими от слёз, были тёмные полумесяцы. «Не попросишь меня остаться?» Она покачала головой. «Я получила имейл от Элэйн». Он подтянул сумку на плечо можно не провожать. Он ничего не запомнил из перелета. Только темноту, качку. Потом, как через 19 часов проснулся на солнечном свете, бьющем в окно. Как сошел с самолета во влажный полдень, а целые сутки уже пропали. Одинокую взлётную полосу окружали ухабистые улицы. Длинная полоса из песка и камней. Будто аэропорт сбросили в песочницу. Вокруг на гиперскорости носились слова. Грубее и гортаннее, чем те же диалекты в Нью-Йорке. Кружили, как падальщики-мотоциклисты. «Фуджоу!» — рявкали они. «Фуджоу!» Он сделал шаг, и перед ним затормозила и закричала три мотоциклиста. «Садись быстро!» — сказал первый и Дэниел устроился на сиденье и поправил лямки рюкзака, когда мотоциклист ускорился, и они полетели вперед. «Хватайся!» — сказал парень. Дэниел обхватил его талию руками, откашливаясь от выхлопных газов, пока они неслись по улицам. Он видел, что другие мотоциклисты и пассажиры носят маски. «Куда едешь?» — спросил мотоциклист. «Фуджоу!» — прокричал Дэниел. «Куда в Фуджоу?» центр?» «Площадь Вой». «Ага», — сказал Дэниел. Они пролетели по длинной дороге, пустой, не считая редких грузовиков. Дэниел сплевывал гравий и пыль, и ветер сдул плевок обратно ему на джинсы. Он не мог отцепиться от водителя, так что пятно так и оставалось на бедре, дразнило, распространялось. Зеленые поля и холмы перемежались скоплениями зданий. Деревья с узловатыми стволами и перистыми листьями казались старше, дружелюбнее, чем сосны и дубы на севере Нью-Йорка. «Ты откуда?» — спросил мотоциклист, когда поля уступили высоким зданиям. «Америка». Ха -ха. «Нью-Йорк». «Китаец?» — спросил мотоциклист. «Да». «Из Кантона?» «Из Фуджоу». Мотоциклист как будто фыркнул. «Нет». «Да, моя мать из Миндзяна!» «Хм...» Четырехрядная дорога была закупорена машинами и автобусами. Водитель замедлился, окруженный непроходимой массой трафика, гудящего в унисон. Потом закурил, дым поплыл прямо в лицо Дэниелу. Светофор сменился на зеленый, мотоциклист выбросил сигарету на асфальт и ускорился, пока Дэниела жестко подбрасывало сзади он высадил Дэниела на оживленной улице рядом с пиццей хат и торговым центром. «Знаешь здесь какой-нибудь отель?» «Там», — сказал мотоциклист, показывая на другую сторону эстакады и круговой развязки. У него было прыщавое детское личико, и Дэниел понял, что они примерно одного возраста. «Сколько?» «150 юаней!» Дэниел достал две сотенные банкноты из пачки, которую получил в обмене валюты в аэропорту. «Смешно говоришь!» — мотоциклист вернул сдачу Дэниелу. «С кантонским акцентом!» Только когда Дэниел расплатился за номер в отеле Мин, шестиэтажном здании с оранжевым паласом, он осознал, что мотоциклист дал только 10 юаней сдачи. Его номер был на третьем этаже в конце длинного коридора с двумя полутораспальными кроватями, дороже, чем односпальными. «Это единственный свободный номер», — сказала клерк. А Дэниел слишком устал, слишком стеснялся своего акцента, чтобы спорить. Он заполз на ближайшую к окну кровать, где просто и подушки пропахли сигаретным дымом, хотя он и просил номер для некурящих. Он позвонит ей, когда будет говорить внятнее. Может быть, тогда его не будут принимать за кантонца. Проснулся он через три часа. Голова болела, в комнате темно. Если верить часам на стене, только начинался вечер, И когда он раздвинул шторы, на улице еще было светло. На дороге внизу простаивала череда автобусов. Перед пиццей Хатт была толпа. Ошеломленный происходящим, он сел на кровать. Посчитал который час в Нью-Йорке, как давно он ел. Включил свой телефон и позвонил матери, но звонок не прошел. Попробовал еще раз, с тем же результатом. В отеле не было беспроводного интернета, так что он не мог погуглить, «Нужно ли набирать какой-то код?» Он попытался ещё раз с телефона у кровати, но в итоге только услышал автоматическую запись, которая сказала, что он не может осуществить звонок. Снова началась планета Риджборо. «Надо набирать вот этот код», — сказала Клерк, когда он спустился к ресепшену. «Даже для звонка рядом?» Брови девушки напоминали знаки вычитания. «Ваш мобильный здесь не работает», — «Сказала она. Если позвоните с телефона в номере и введёте этот код, звонок пройдёт. Мы переведём плату за звонки на ваш счёт, если дадите свою кредитную карточку». Дэниел пытался расшифровать быструю речь девушке, хватаясь за слова для ответа. Достал кредитку. Он уже оплатил перелёт. Пара телефонных звонков мало что изменит. Он вернулся в номер и снова набрал номер матери с телефона у кровати. В этот раз он попал на ее автоответчик. «Мама, это Диминь. Я в Фуджоу и хочу с тобой встретиться. Я остановился в отеле Мин на площади Вуй, номер 323, пожалуйста, перезвони». Он оставил телефонный номер отеля и отправился на поиски ужина. Фуджоу пах как барбекю осенью. Окна зданий напоминали ему глаза, следившие за его блуждающим путешествием. Некоторые здания были широкими и округлыми, с длинными полосами окон, словно на стены наклеили серый скотч, другие — высокими и тощими, с крышами острой или плавной формы. Некоторые были похожи на раскрытую открытку на столе, распахнувшую для него объятия. Другие еще не достроили. Их верхушки казались скелетными клетками лесов, а с расстояния они напоминали кучку разномастных игрушек. Дэниелу больше нравился беспорядок, чем порядок. Деревья между зданиями, чьи листья касались низких крыш старых домов. Город как будто пытался подняться выше от земли, но никогда в этом не преуспеет. Это был город «Темная лошадка», амбициозный, жадный и неразборчивый. Такой стихийный, что в одну ночь мог рухнуть и перестроиться уже на следующее утро. Звуки Фуджоу были глубоких желтых, синих и оранжевых цветов. Вокруг гремели фуджоуский и мандаринский, плейлист его бессознательного, и даже в непонятные слова и фразы он, казалось, падал как в теплую ванну. Ни полслова по-английски, нигде. Ни на уличных знаках, автобусных остановках или билбордах, ни в услышанных голосах, ни в музыке из такси. Причудливо, сюрреалистично — Завихрение знакомых звуков на таких незнакомых улицах. Он никогда не был в Фуджоу, но уже знал это место. Его мозг силился оставаться на чеку, а он повторял про себя по-английски «Я в Китае! Я в Китае!». Он вернулся от мопеда, несущегося по тротуару, и в него чуть не врезался велосипедист. Когда он остановился, позади закричала женщина «Шевелись!». Он нырнул в ближайший магазин, чтобы сориентироваться. После недолгих усилий вспомнил слово «карта» и купил карту города, но, развернув, обнаружил, что все названия улиц написаны китайскими иероглифами и ничего не смог прочитать. Он увидел семью, направлявшуюся на кривую боковую улочку, почти спрятавшуюся среди высоток, и последовал за ними вдоль каменной стены с плакатами поучавшими, как важно мыть руки после того, как чихнул. Переступая через лужи с масляным пятном в центре, он вышел во двор. Шум от площади вуй исчез, и напомнили ему дома на третьей улице, двухэтажные, с кирпичными стенами и висящим бельем. Играли дети, пока на пластмассовых стульях сидели старушки, обвивались газетами и обсуждали, что дочь таких-то выходит за сына таких-то. В домах он видел семьи, которые готовили или уже ужинали. В горле встал ком. Он нашел лапшичный лоток между двумя домами и взял миску вермишели в свином бульоне с овощами, радуясь, что никто не прокомментировал его фуджоуский. Появилась еда, и он ее проглотил, запивая чашками водянистого чая, пока головная боль не улеглась. По дороге в отель он заблудился — Сделал долгий крюк вокруг стройплощадки с жуткими полуразрушенными сооружениями, а когда нашёл площадь Вуй, уже стемнело. В номере никаких новых сообщений. Дэниел долго стоял в душе, наполняя спальню облаками пара. Снова позвонил матери, оставил ещё одно сообщение, потом лёг. Проснулся в семь утра, в раскрытые шторы струился свет. Она не перезвонила. Где-то за глазами тяжело Нейла. Сюда он добрался, но она не хотела его видеть, а ему не к было пойти. Два дня назад он покинул Риджбор с 960 долларами на банковском счете. Во время затишья в полуночной драме с Кей и Питером он быстро обналичил выигрыш в игре, купил билет на рейс Фуджоу из аэропорта Сиракус на следующее утро и удалил аккаунт. На углу Оук-стрит в семь утра он позвонил Коди. «Можешь сделать мне большое одолжение?» — сказал он. «Меня нужно подбросить в аэропорт». Коди приехал на джипе с прощальным подарком на дорогу, пакетиком сильного обезболивающего, который достался ему по рецепту после недавнего удаления зуба мудрости. Зарегистрировавшись в аэропорту и пройдя все проверки за шесть часов до вылета, Дэниел сел у пустого гейта и осознал, что его трясёт. В конце концов, он так и не смог сделать то, что от него хотели Питер и Кей. Ещё три семестра и аспирантура. Жизнь на севере. Не смог он и поступать так, как хотел Роланд, играть музыку, которую хотел играть Роланд. Если бы он мог просто лично поговорить с матерью, может, тогда бы он понял, кем должен быть. Теперь в отеле он жалел, что не спросил её адрес. Он знал только то, что она говорила по телефону. Она живёт в районе под названием Уэст-Лейк и работает в школе, где преподают английский. Он позвонил и оставил ещё одно сообщение, спустился на лифте в лобби. «Можете поискать для меня адрес?» — попросил он клерка. «Полли Гуо или Пейлан Гуо. Она живёт рядом с Уэст-Лейк». Может, она сменила фамилию после свадьбы, но он не знал, как зовут её мужа. Только то, что ему принадлежит текстильная фабрика. Единственный телефонный справочник на стойке был пятилетней давности. Клерк листала страницы. «Го, Го». Она вела указательным пальцем по именам. «Не вижу Полли или Пейлан. Есть Пен, Пан, есть Го со звуком П в начале имени, но их адреса слишком далеко от Уэст-Лейк-Парка». «А вы знаете поблизости школы английского?» «Хотите учить английский?» — спросила клерк. м да». «Моя подруга ходит в школу рядом с шоссе. Могу спросить у нее». «Это рядом с Уэст-Лейк?» Клерк выдвинула ящик и достала карту автобусных маршрутов. «Смотрите, мы здесь», — показала она. «Уэст-Лейк парк здесь». Она провела по городу линию, палец остановился на зеленом квадратике. «Можете поехать этим автобусом. Остановка в двух кварталах отсюда». Дэниел спросил, можно ли как-нибудь выйти в интернет. Он мог бы поискать школы английского языка, перевести китайский текст на английский, онлайн-переводчики, обзвонить их и спросить, не работает ли у них Полли или Пейлан. Клерк сказала, что недалеко есть интернет-кафе, но оно откроется только через час-два. «Хотите позавтракать?» Она показала на дальний угол лобби, где за перегородкой стояли столики, и сказала, что завтрак входит в стоимость номера. Там уже сидели мужчины и женщины в одинаковых зелёных рубашках. Дэниел занял место рядом с парнем с жидкой бородёнкой, напротив пары, говорившей по-мандарински. Подошёл работник отеля и спросил, в каком номере он живёт. Сверился с блокнотом и принёс поднос с миской водянистого конджи Блюдцами с солеными орешками и маринованными овощами и пачкой соевого молока с тоненькой соломинкой. Дэниел снял с миски пластиковую пленку и съел одну ложку. На вкус, как вареный картон. За столом не доел никто. «Вы вместе учитесь?» — спросил он. «Мы в туре», — сказала женщина напротив. «Десять городов за пятнадцать дней». Парень с бородкой посмотрел на кашу Дэниела. Не ешь эту миску геморроя. Дальше по дороге есть пекарня. Мы идем туда. Дэниел рассмеялся. Кон же и правда на вкус как жопа. Он любил ругаться на китайском. Широкий выбор недоступный на английском. Слова карта и компьютер он вспоминал с трудом, но ругательство те отскакивали от зубов. Он отодвинул поднос и встал. Увлеченный поисками матери, он забыл кое-кому позвонить. «Хорошего тура!» — сказал он. Пошел наверх и набрал номер второго по мастерству матершинника из всех, кого он знал, уступающего только его матери. «Что ты делаешь в этом поганом отеле?» — кричал по телефону Леон. Следуя указаниям Леона, он сел в автобус на другой стороне шоссе и прошел по менее заселенным улицам, чем площадь Вуй. Леон в здании в форме кирпича с бетонной отделкой. По пять квартир вдоль каждого этажа, металлические поручни вдоль галерей, одна большая прямоугольная сетка. Дэниел прошел по гравийной стоянке и поднялся по лестнице. Галереи были заставлены велосипедами, пластмассовыми холодильниками, пляжными мечами и цветочными горшками. Перед одной квартирой в шезлонг детского размера втиснулся гигантский плюшевый мишка с ярко-синим мехом. Дэниел позвонил в квартиру номер девять. К поручню напротив двери был пристегнут розовый трехколесный мотоцикл, украшенный наклейками с персонажами мультфильмов. Он услышал шаги, звук щеколды. «Ты здесь!» Волосы Леона были всклокоченными. Они стали седыми, грудь и плечи тоньше, но ухмылка все та же. «Привет, Леон», — сказал Дэниел, не в силах подавить собственную улыбку. Домашние растения свисали с потолка, стояли в шкафах, на столах и подоконниках. Их длинные зеленые стебли тянулись вдоль стен. Дэниел прошел за Леоном через главную комнату на кухню, где за столом женщина читала газету. «Это моя жена, Шуан», — сказал Леон. «Здравствуй, Демень», — сказала Шуан. «Рада, наконец, с тобой познакомиться». Ещё за столом была маленькая девочка с широкими губами Леона и узким лицом Шуан. Она болтала ногами в разные стороны, попеременно стуча по металлическим ножкам стула в ритме 2-4. Она согнулась над раскраской, её хвостик болтался, пока она сосредоточенно сжимала синий мелок. «И «Имей», — сказал девочке Леон, «поздоровайся с двоюродным братом Деменем». Она подняла взгляд. «Ты мой двоюродный брат?» «Привет и имей», — сказал Дэниел. «Что рисуешь?» «Принцессу». Она отпила из пачки яблочного сока на столе. «Она ест бутерброд». «На автобусе доехал без трудностей?» Шуан показала на стул рядом с собой. «Легко, без проблем». «Я говорила Леону съездить за тобой на такси», — сказала, он проделал такой путь, «А ты заставляешь его ехать на автобусе. Он же может заблудиться». «Диминь разбирается в автобусах». Леон прислонился к косяку. «Он же живет в Нью-Йорке. Зачем брать такси, если быстрее и дешевле на автобусе?» Шуан покачала головой, но Диминь видел, что она смеялась. «Останешься на ужин и переночуешь в комнате Емей. Она будет спать в нашей кровати». «Правда?» — спросила Емей. «Да, будешь спать с има и Иба». «Это для нее в радость», — сказал Леон. «Я не хотел утруждать, я уже заплатил за отель». «Ты шутишь? Не каждый день самый лучший сын приезжает в гости из Америки», — сказал Леон. «Оставайся сколько хочешь». Дэниел покраснел. «Ну что ты за хозяин?» — сказала Шуан. «Предложи гостю выпить». Леон достал из холодильника две бутылки циндау, и протянул одну Дэниелу. «Давай покажу тебе квартиру». Пить при Леоне оказалось очень странно, но Дэниел был благодарен за пиво. Леон вывел его из кухни в коридор с тремя дверями. «Здесь ванная», — показал он налево. Две другие комнаты были спальнями. Маленькая имей, с нарисованными на стенах мультяшными животными, простынями в жёлтых утятах. Дальняя спальня, где спали Леон и Шуанн, Выходила на маленький балкон размером с клетку пожарной лестницы. Леон поднял экран, и Дэниел вышел за ним. Балкон смотрел на мусорные баки, окруженные пустыми пластиковыми бутылками и раздутыми мешками с ароматом свалки в воздухе. В отдалении виднелись очертания гор. С крюка на поручне свисало кашпо с фуксией. «Шуан любит растения», — сказал Леон. «Она работает в новом Уолмарте», «Отдел садоводства. Нравится квартира?» Из окон других квартир доносились пастельные звуки. Вода из-под крана, звон кастрюли сковородок, детский плач, радиоведущий. «Мило», — сказал Дэниел, — «давно здесь живете?» «Пару лет. Построено на годы. Мы стоим на прочном основании. Я сам проверял фундамент. Мой двоюродный брат знает строителя, который работал у домовладельца». «Брату принадлежит компания, где я работаю. Занимаемся импортом-экспортом, я на погрузке. Лучше, чем рубить мясо». Леон поставил бутылку. «Теперь ты рассказывай. Ты же долетел до самого Фуджоу не для того, чтобы навестить меня». «Ну, я планировал к тебе зайти». Леон рассмеялся. И Дэниел быстро заморгал. Попытался сосредоточиться на очертаниях гор. Той ночью он уснул в комнате Еемей среди теней нарисованных зверей, ослика, слона, коровы и льва, и когда проснулся, услышал звуки телевизора. Он посмотрел на телефон. Десять утра. Если мать позвонит в отель, он не сможет ответить. В передней комнате Леон ел тост. «Мне надо в отель», — сказал Дэниел. «Вдруг туда звонила мать. Надо проверить сообщение» он заплатил за сегодняшнюю ночь, еще не выписался официально. «Хочешь тост?» — поднял кусочек хлеба Леон. «Ты сегодня не работаешь?» «Взял выходной». Дэниел обулся. «Я в отель». «Нет, мы поедем в Уэст-Лейк». Дэниел подошел к окну и поднял жалюзи. Услышал снаружи птиц. «Зачем?» «Найдем твою мать». «Что, хочешь весь день ровно сидеть на заднице и ждать, пока она позвонит?» «Мне надо в отель», — сказал Дэниел. «Можно позвонить в отель отсюда и спросить, нет ли у тебя сообщений. А потом едем в Уэст-Лейк. Но мы же не знаем, где она живет. Ты говорила она сказала, что живет там. Мне этого достаточно. Будем ходить по округе и звать ее по имени, пока она не выбежит из дома? Ну что за глупости?» Дэниел потеребил листик одного из растений шуан. «Вдруг мы ее найдем, а она захлопнет дверь у меня перед носом». От этой мысли, от финального и исчерпывающего ответа на столько лет незнания у него опустились руки. «Брось, если ты придешь к ней на порог, она так не поступит. Ты же ее сын». На улицах рядом с Уэст-Лейк-парком не было ухабов и почти не было пешеходов а своими огромными деревьями и одноэтажными магазинами квартал напоминал обеспеченный американский пригород. Автобус проехал мимо входа в парк и ряда высотных многоквартирных зданий, и Леон махнул водителю остановиться. «Ты сказал, она живет в квартире с балконом», — сказал Леон. «Это все жилые здания, они выходят на парк. Тут же сотни квартир. Везде есть список жильцов, мы подойдем, почитаем» поищем имя твоей матери или поспрашиваем охрану. У этих богачей всегда есть охрана». Называть маму богачкой казалось каким-то предательством. У первого здания с балконами, которые они увидели, перед воротами стоял охранник. Когда ли он спросил, не живет ли здесь Полли или Пейлан, охранник ответил, что не может разглашать информацию о жильцах. Они свернули вдоль дороги. Мимо сигнале прожужжал автобус. У второго здания с балконами стояли два охранника и не было ворот. «Здесь нет Полли или Пейлан», — ответил тот, что помоложе. У третьего здания они не нашли охраны, только высокие ворота и никакого списка жильцов поблизости, как и у четвертого, пятого, шестого и седьмого. Когда Дэниел был деминем, он считал маму неуязвимой. Она была громче, смешнее, быстрее и умнее всех остальных взрослых, И у него никогда не получалось хранить от нее секреты. Ни об отметках, ни о регулярности стула, ни о том, чьи это крошки на полу. Ее нельзя было назвать особенно строгой или жестокой, но она была резкой, всегда на шаг впереди. Способная, всегда тяжело трудилась и, как бы ни уставала, для Демини у нее всегда оставались силы. Только в какой-то момент это изменилось. Слева был поручень, а внизу парк. Дэниел остановился. «Она не будет со мной разговаривать». «Леон тоже остановился». «Твоя мать, она сложный человек». Дэниел пожалел, что не знает, как сказать по-китайски «преуменьшение». «Ты значил для нее больше всего на свете. Пусть она почему-то боится с тобой разговаривать, прошлое не перечеркнешь». «Она даже не сказала обо мне мужу!» «Вот как!» Они стояли у поручня и смотрели на проезжающие машины. Было за полдень солнце жарило, и Дэниел пожалел, что не взял темные очки. Оставил их в Риджбору. Они продолжили обход, теперь медленней. «Когда я ее увидел после того, как она вернулась в Китай», сказал Леон, «в ней что-то сломалось». Она никому не хотела об этом говорить. «Так ты ее видел? Ты же сказал, что только разговаривал по телефону». «Мы встречались, когда и была еще младенцем». «Но ты же сказал...» «Не вини Вивиан или твою мать, вини меня. Это я уехал по своей воле. Если бы мы могли все переиграть, Демень, мы могли бы по-прежнему сидеть все вместе на том страшном диване, который твоя мать так ненавидела». «Мы бы уже купили новый». По холму слетел черный внедорожник с тонированными стеклами. «Ты знал, что я возвращался в квартиру через год после того, как ты уехал? Там жила другая семья». «Иногда», — сказал Леон, — «когда мы шуан укладываем «и имей спать», я думаю, вот как все повернулось. Вот моя жизнь, вот женщина, которая захотела за меня выйти, вот наш ребенок. Как я могу теперь от этого отказаться?» Дэниэл подумал о выступлении на концерте, о том, как он выходил и слышал крики толпы. «Думаю, это у нас общее. Ну, может быть, и она думает то же самое», — сказал Леон. Дэниэл увидел через дорогу два здания, полускрытые кустарниками. Его мать со своей новой жизнью — это не то же самое. Ему нужно высказать ей, что она не могла просто взять и уйти от него, притвориться будто его и не было. Все равно хочу ее найти. Через несколько часов они обошли все здания с балконами на виду, и жара стала невыносимой. Они пили воду из бутылок, купленных в магазине, где Дэниел заметил женщину маминого возраста и пережил вспышку надежды, что это она и есть, хотя женщина больше ничем ее не напоминала. Они с Леоном вспоминали Нью-Йорк, И Дэниел рассказал Леону о Риджборо, о том, что он пока не учится. Китайский давался все проще, уже не приходилось задумываться. Хотя каждое предложение требовало усилий, и хотя комфортнее ему было с английским, говорить по-китайски было, как переслушивать альбом, который он не включал годами, и заново оценить замечательный звук. «Может вернуться к домам без охраны, поискать, как туда войти?» В квартире Леона ждет пиво, можно вернуться и на другой день, хотя он сомневался, что вернется. «Может», — сказал Леон. «Хочешь пройти еще раз?» «Скоро». Они свернули на очередную улицу круче предыдущей, откуда парк внизу едва виднелся. «Давай вернемся». «Но еще один дом!» Перед ними было шестиэтажное строение с серебряными воротами, торчащими балконами. Снаружи висел список имен. Есть Гао, но не Гуо. «Давай вернемся», — сказал Дэниел. «Схожу завтра в интернет-кафе, поищу школу английского». Он терял вкус к поискам. Провести день с Леоном уже было достаточно. Всегда можно сказать себе, что он искал, что он пытался. «Стой», — показал Леон. «Вон». Дэниел проследил за пальцем Леона и увидел пятнышко воды так далеко что различил с трудом ну да видно океан мы наверное очень высоко деминь куда любила ходить твоя мать когда была маленькой куда любила ходить в нью йорке на реку но мы же посреди города здесь нет рек если она живет в квартире с балконом то что ей захочется оттуда видеть воду она живет на этой улице сказал Леон. «Не иначе!» Они продолжили путь. У следующих двух зданий не было балконов, так что их они пропустили. В конце квартала осталось последнее здание с балконами. «Вот где она живет», сказал Леон, и Дэниел подумал, что ему бы не помешала уверенность Леона. Охранник был пожилым человеком с щекастым лицом. Он читал книжку в мягкой обложке «В узкой будке». «Чем могу помочь?» «Мы ищем Пейлан или Полли, который живет в вашем доме», сказал Леон. «Можно позвонить к ней в квартиру?» «Здесь такие не живут». «Вы уверены?» спросил Дэниел. Она среднего роста и веса, с громким голосом и родимым пятном на шее. Откуда ему знать, она могла похудеть или потолстеть, сделать пластическую операцию, но это последний дом, последний шанс». Ее фамилия может быть не Гуо, но имя точно либо пилан либо Полли». «Неа». «Замужем за хозяином текстильной фабрики. Работает в школе английского языка». Охранник вернулся к книжке. «Я же сказал нет». «Ну ладно», — ответил Леон. «Спасибо». Они спустились по тротуару. «Ну, мы пытались», — сказал Дэниел. «Пытались». «Теперь давай домой». «Проголодался? Я знаю ресторан, куда можно зайти. Не в этом районе, здесь все слишком круто. Но в том местечке подают суп с бараниной, а лапша — ручного приготовления». «Жду не дождусь», — сказал Дэниел. «Уже хочется есть». Он не забронировал обратный билет на самолет, но может найти какой-нибудь рейс в ближайшие пару дней. Леон и Шуан были к нему добры, но он не хотел навязываться. Нельзя свалиться, как снег на голову, и ожидать, что к тебе отнесутся, как к настоящему сыну. В сравнении с центром, тротуары в Уэст-Лейк были безупречны. Ни жвачки, ни мусора на пути, ни таинственных рыжих луж или мин в виде собачьих какашек, как в Нью-Йорке. По тротуару, не встречая препятствий, скатился камешек, и Дэниел пнул его, глядя, как тот полетел направо. «Стой!» — сказал Леон. Дэниел увидел проход в живой изгороди и короткую тропинку на широкий пятачок. Там был дом. Когда он закинул голову, увидел бежевую высотку, ряды и ряды балконов. «Этот мы пропустили!» — сказал Леон. Они свернули на тропинку. Перед зданием был охранник в черных штанах и темно-серой рубашке. Он тушил сигарету в металлической пепельнице. Они задали те же вопросы, что задавали весь день. Охранник покачал головой. Никакой Полли Гуо в этом доме, никакой Гуо. «Никакой Пейлан?» — повторил Леон, будто не мог в это поверить. «Она учительница английского, директор школы». «О, сразу бы так и сказали. Я знаю учительницу, про которую вы говорите». «Полли?» — спросил Леон. — Полли Лин. — Вы же говорили, в доме нет никаких Полли, — сказал Дэниел. Охранник поднял трубку и набрал номер на скрытой клавиатуре. — Сейчас позвоню в квартиру. Леон мерил шагами тропинку. Сзади вся его футболка промокла от пота. Охранник опустил трубку и сказал. — Он к вам спустится. — Он? — спросил Дэниел. «Леон! Муж Полли! Ее сейчас нет дома!» Леон поднял брови. Охранник снова закурил. Дэниелу хотелось воды, но они все выпили. Бутылки были пусты. Он не знал, что сказать мужу его матери. Через пять минут входная дверь открылась, и вышел человек, одетый как бандит. Черный пиджак поверх черной застегнутой рубашки, темные очки — Когда он подошел, Дэниел заметил серебряные запонки и нефритовое кольцо. Тот кивнул Леону и Дэниелу. «Я Йон — Йон!» Голос у него был скрипучим, но мягким, волосы — угольно-черного оттенка, который мог быть только искусственным. Морщины на лице выдавали возраст чуть больше, чем у Леона. «Чем могу помочь?» «Меня зовут Демень. Я знаю вашу жену по Нью-Йорку. Это Леон». Он не знал, что сказать дальше. он не был крупным мужчиной, но выглядел так, словно оскорблять или говорить глупости ему не стоило. Если мама ничего не рассказывала мужу о сыне, то Дэниел, признавшись, кто он такой, может подвергнуть опасности и ее, и себя. он снял очки и изучил лицо Дэниела. «Как говорите, вас зовут?» На двух его зубах были золотые коронки. «Диминь. Гуо. А, так ты ее сын. Ты так на нее похож. Все вижу. И нос, и рот, и подбородок. Невероятно. Она упоминала, что недавно с тобой говорила, и что ты, кажется, живешь в Нью-Йорке». Дэниел поймал взгляд Леона и рассмеялся. «Да, приехал в гости. Она так расстроится, когда узнает, что разминулась с тобой. А где она?» В Пекине. Школа, где она работает, планирует расширяться, так что она путешествует и изучает рынки. На этой неделе там конференция по образованию, так что она посетит и ее. Я несколько дней пытался ей дозвониться, оставил столько сообщений. У нее в поезде украли телефон, она вчера звонила мне из отеля. Когда она вернется в Фуджоу? На выходных. И он дал свой мобильный Дэниелу. «Вот как называется, конференция преподавателей английского языка в парк-отеле». Дэниел передал телефон Леону, чтобы тот перевел. «Я не умею читать по-китайски», — объяснил он. Лапша и баранина оказались ровно такими вкусными, как и обещал Леон, особенно под холодное пиво. Когда они вернулись домой, по парковке катались на велосипедах и имей, и трое других детей. Шуан и еще одна женщина сидели в шезлонгах, пили холодный чай из банок. «Угадайте, кто завтра едет в Пекин?» спросил Леон. Дэниел слушал, как Леон рассказывает про их день. Когда разговор перешел на тему семьи, которая недавно съехала из дома, он отлучился и прошелся по парковке. Дул легкий ветерок, пот на руках и затылке высыхал. Небо было светло-фиолетовое, а запах мусора утих вместе с дневной жарой. Дети уже бросили велосипеды и играли в мяч. И он слышал, как Еемей сказала друзьям, «Это мой двоюродный брат из Америки». Он помахал в их сторону. «Диминь!» — крикнула Еемей. «Лови!» Он увидел, как в воздухе летит мяч, быстрое желтое пятно, и поднял руки, принял его на грудь. «Не зевай, Еемей!» Крикнул он и бросил мяч назад. Пекин оказался городом кругов. Шесть кольцевых, одна больше другой. Серия концентрических пончиков. Вокзал был на третьем кольце. Экспресс из Фуджо ушел 12 часов, и Дэниел смог спать только урывками, с затёкшими от долгого сидения ногами. Он проигнорировал табун мотоциклистов перед вокзалом и вызвал такси до парк-отели. И чем ближе он подъезжал к внутренним кольцам, тем сложнее становилась архитектура, будь то неоновые небоскрёбы или старые дома с фистончатыми крышами. Верхние этажи самых высоких зданий прятал густой смог, и некоторые люди на тротуарах ходили в масках кирпичей, или повязанных на лицо шарфах. Из радио красными судорогами звучало неистовое техно. Сделайте погромче, попросил Дэниел. Таксина наполнилась обработанным вокалом, мандаринским рэпом. Погромче, пожалуйста. Водитель подчинился, цвета усилились. Погромче. Конференция преподавателей английского языка проходила на первом этаже парка-отеля. Дэниел расплатился с водителем и сказал спасибо на мандаринском. Вышел с рюкзаком на углу. Улица была полна туристических лавок, где продавались бижутерия и фигурки Будды из фальшивого нефрита, и он услышал, как кто-то сказал по-английски «Черт, как же хочется спать!» Долгие слоги были смешными и преувеличенными, почти резали слух. Он прошел через вращающиеся двери отеля, лобби мимо ресепшена и за угол, где за столом с книгами и журналами сидели две женщины с белыми бейджиками. На металлической стойке находилось расписание конференции, как на английском, так и на китайском. И он увидел имя матери, Полли Лин, и что она будет выступать на панели под названием Преподавание для молодёжи с 10:30 до 11:30. Он посмотрел на телефон, Было 11.05. Его перехватил человек в синем костюме, на чьем бейджике было написано «Вэйэм» из школы английского языка в Суджоу. «У вас есть бейджик?» «Простите, видимо, забыл в номере. Мне за ним сходить?» Вэй повернулся к женщинам за столом. Пока все трое совещались, Дэниел проскользнул в аудиторию на первое попавшееся пустое место на третьем ряду сзади, с видом частично закрытым столбом. На сцене сидели две женщины и мужчина, и одна из женщин была его матерью. Третья, модератор, сидела отдельно. Микрофон был у его матери. «Об этом я и говорю», — сказала она четко и напористо. Правой рукой она выразительно жестикулировала, пока влево держала микрофон, и Дэниел был рад, что она по-прежнему говорит руками. Нельзя применять к молодёжи те же методы, что и к студентам старше. Не бывает универсального подхода. Некоторые в зале захлопали, и Дэниел присоединился, стараясь хлопать как можно громче и заметнее. Модератор задала мужчине вопрос о создании учебного плана по английскому языку с опорой на китайскую культуру. Мать передала микрофон. На ней были очки в маленькой золотой оправе. Теплый коричневый блейзер, кремовая блузка с частыми оборками и шелковый шарф с турецкими огурцами. Волосы короткие, пышные, кудрявые. Она не выглядела на 10 лет старше. Он не видел ни морщин, ни седины, по крайней мере, издали. Зато стала более аккуратной, лощеной. Не как профессора в Карлоу с их стилем бывших хиппи, не как Питер и Кей в их одежде от «Эль Эльбин» а как риэлтор или банковский сотрудник. Она носила юбки. Выглядела, как чья-то мама. Человек передал микрофон женщине рядом с матерью. Когда та выступила, снова заговорила мать, и Дэниел почувствовал, как расправляет плечи. Возникает гордость от того, какая она умная и уверенная в себе. Какой у неё чистый мандаринский. Мужчина заикался и... Микрофон усиливал волнение в его голосе, а предложения второй женщины были приправлены мучительными паузами, но мать говорила без колебаний. Модератор спросила у зрителей, есть ли у них вопросы. Сперва женщина впереди бессвязно рассказывала о программе, которую она разработала, пока модератор ее не перебила. Поднял руку Дэниел. Модератор подошла к нему. Благодаря концертам он знал, что мать не увидит так далеко со сцены, тем более с колонной на пути. Он заговорил самым лучшим своим подражанием северному акценту, удерживаясь от смеха из-за такой ужасной пародии на мандаринский. «Я бы хотел знать больше о двуязычном образовании в китайских школах. Вы преподаете китайский и английский одновременно? Что насчет студентов, которые говорят на обоих языках?» На вопрос ответил мужчина, заговорив об инициативе в его вузе. Но Дэниел видел, как мать оглядывает аудиторию, ищет его, пытаясь сохранить спокойствие. Он подавил смешок. Она нашла его после окончания выступления, протолкавшись через тех, кто хотел с ней поговорить. «Диминь, ты меня охренеть как напугал!» Ее глаза расширились, они уставились друг на друга. На ней был макияж, он не припоминал, чтобы раньше она носила макияж, а кожа была припудренная и удивительно гладкая. Он с облегчением слышал, как она ругается. Под этим новым внешним лоском какая-то её частичка осталась прежней. «Привет, мам!» Лицо и руки потеплели. Почему сказать это слово так стыдно? Он как будто брал то, что ему не принадлежит. Её губы задрожали. Его сердце билось так громко, что он слышал, как отдаётся кровь в ушах. Мимо пытались пройти люди, но Деминь и его мать могли только стоять на месте, глядя друг на друга. Он чувствовал всю силу её взгляда и испытывал желание увернуться и спрятаться. Ему хотелось просить прощения за то, что он вырос, за то, что его стало не узнать. Подбежала модератор. «Мы идем на обед, Полли, с группой из Шанхая». «Я не могу», — сказала мать, не отрывая от него взгляда. «Здесь мой сын». Модератор обернулась. «Это твой сын? Вы наверняка тоже учитель английского». «Что-то в этом роде», — ответил Дэниел. Ему хотелось попросить модератора оставить их в покое. Разве она не видит, что их сейчас нельзя беспокоить?» Мать взяла его под руку, и он почувствовал, как она дрожит. «Пойдем», — сказала она, и они вышли из лобби-отеля. На ней были высокие каблуки, черные и острые. Движения казались чересчур энергичными, а на лице было спокойствие. Она держала его руку, направляла на оживленную улицу и на заднее сиденье такси, назвав водителю место на «быстром мандаринском». Потом они застряли в как будто бесконечной пробке. «Ты приехал из самого Нью-Йорка?» — сказала она. «Прилетел несколько дней назад». «Ты проделал такой путь!» Ее голос стал высоким и надрывным. «Ну, сегодня я всего лишь приехал на поезде из Фуджоу». Она достала из сумочки платок и промокнула лоб, потом глаза. «Не люблю быть на сцене, когда все смотрят». «Но ты отлично выступила!» Он заметил, как ходят ее желваки с каким трудом она сохраняет самообладание. «А как же ты преподаешь перед классом?» «Это не так плохо. Впрочем, в последнее время я учу мало. Моя работа в основном административная. Хочешь есть?» он мне написал, что ты приходил в квартиру. «Хотел устроить тебе сюрприз. Какой-то гад украл у меня телефон в поезде. Пришлось купить новый, сменить номер». «Такой геморрой! Надеюсь, твой у тебя еще с собой?» Он коснулся кармана. «Прямо здесь. Ты еще никогда не был в Пекине, да?» «Не был. Я здесь уже второй раз за месяц. Стало больше путешествовать по работе. Тебе нравится в Пекине?» «Здесь многое меняется. Когда я был в Фуджо, увидел сплошные стройки. И здесь то же самое». «Правительство сносит дома, где семьи жили много лет. Обещает достойно компенсировать, но потом распихивает по паршивым квартиркам на внешнем кольце. Очень похоже на Нью-Йорк. В Чайна-тауне теперь новые большие дома со швейцарами и белыми». Дэниел смотрел, как дорога расчищается, как все снова встает. Они продвигались десятисекундными урывками. Куда бы мать его не везла, доберутся они туда только в следующем году. По соседней полосе катили грузовики. «Десять лет назад здесь была бы велодорожка. Ты бы лучше поехала на велосипеде?» «Ни за что!» — рассмеялась она. «В Риджборо, городе, где я жил после того, как ты ушла, без машины никуда не доберешься. Один раз я сказал другу, что приеду к нему на метро, а потом вспомнил, что там и метро-то нет». «Твой китайский стал намного лучше. Ты уже не такой безграмотный, как когда говорил по телефону». Он наслаждался её подколками, вспоминал её суровую, самую, что ни на есть, несгибаемую любовь. Как она не похожа на Кэй с её оголёнными нервами. Его мать никогда не требовала от него развеять сомнения. «Я провёл в Китае уже почти неделю. Язык не забывается». «Сказала она. Нужно только опять столкнуться с языковой средой, и мозг вспомнит». Такси проехало дальше. «Мозг очень гибкий. То же самое у тебя с английским?» «Если ты меня услышишь, то рассмеешься. Но в сравнении с другими учителями я практически носитель. Мало кто ездил за границу, так что они учатся по фильмам и слушают записи. Это не одно и то же». Я помогу тебе практиковаться, если хочешь». «Да ничего. Когда тебе нужно вернуться на конференцию?» «Только завтра. Весь этот день я пропущу. Проведу с тобой». Он почувствовал, как расслабляются плечи. Такси остановилось перед группой старых зданий с замысловатыми крышами. «Это летний дворец», — сказала мать. Повела его через мост и по длинной тропинке под потолком из изощренной мозаики синих и зеленых цветов. Вдруг стало тихо, и Дэниела заворожили краски. Они выбрались на площадь, где собирались тургруппы, говорил в мегафон на Кантонском гид, и вошли в коридор потише, миновали еще один павильон, пока не оказались у обширного озера. Дэниел остановился ошеломлённый таким количеством воды. Они сели на скамейке рядом друг с другом. «Это моё самое любимое место в Пекине», — сказала мать. «Здесь проводила лето императрица во времена династии Цин. Он увидел изогнутый мостик, лодочки с жёлтыми крышами. По телу пробежала усталость. Он выбился из сил. Четыре дня назад он был в Риджборо». Это искусственное озеро, как и в Уэст-Лейк-Парке в Фуджоу. Я хожу в него, когда смыкаются стены. Ты туда заходил, когда был рядом? Что она имела в виду под стенами? Мы с Леоном только прошлись по району. А Леон, он хорошо поживает? Ее пальцы сплетались друг с другом, как голуби, дерущиеся за выброшенную булочку от хот-дога. Дэниел, когда нервничал, делал так же, хлопотал руками. Ему хотелось расцепить ее пальцы и успокоить ее. «Хорошо, я познакомился с его женой и дочкой. У них славная квартира». Йон написал, что приходили мой сын и его отец, и сперва я не могла понять, о ком он говорит. «Я думала о Хайфене, твоем настоящем отце». «Хайфен?» Она никогда не называла это имя. «Я не разговаривала с ним много лет, даже еще до того, как ты родился». Слышала, он теперь вся мыне. И он вроде бы хороший человек. Выражение лица его матери просветлело. Так и есть. Когда я сказала, что хочу больше путешествовать по работе, ему это сперва не понравилось. Он сказал, что будет по мне скучать, но в конце концов он меня понял. В смысле, я не люблю подолгу оставаться дома, в одних и тех же стенах. Мне становится нехорошо, начинаются кошмары. И он знал обо мне, еще до того, как я с ним встретился. «Да, знал». Дэниел улыбнулся. Его веки открылись и закрылись. «Где работают твои родители?» — спросила мать. «Которые тебя усыновили?» «Они преподаватели в университете?» «Наверное, умные?» Он не знал, когда еще увидят Питера и кей Он страшился перспективы нового разговора с ними — но не меньше боялся и того, что они не захотят разговаривать. Эта женщина рядом, его мать, незнакомка, была его единственной истинной семьей. «Они хотят, чтобы я был как они, ходил в колледж и учил то же, что и они». Он боролся с импульсом их защищать. «Но я не уверен, что сам этого хочу». Они смотрели на плывущие лодки. Дэниела тянула в сон. Он гадал, когда они поговорят, поговорят по-настоящему. Мать взяла его руку, сжала так сильно, что он чуть не одернул. Но перетерпел и накрыл ее ладонь своей. Вспомнил, что чувствовал себя как в ловушке, когда Кей целовала его в щеку и говорила, что любит, будто от него ожидали какого-то правильного ответа. Сейчас он не чувствовал того же. Она ослабила хватку. Он не знал, когда была династия Цин, знал только то, что давно, и представил, как императрицу катают на длинной скользящей лодке по воде среди павильонов и храмов полных людей. Сейчас залы стояли пустые, и единственное, что он слышал, — крики экскурсоводов. Это было печальное место, дворец призраков. «Хочешь есть?» Мать отпустила его ладонь и похлопала по ней. «Правда ли они так похожи, как сказал Йон?» «Я хочу тебя угостить». Он не так уж и проголодался, наелся за завтраком на поезде. Но он позволил сводить себя в кафе в районе, где витрины были из стекла и хрома, а люди ходили с сумками, с брендами магазинов и кожаными сумочками. У кафе было французское название. «Присаживайся», — сказала мать. «Я зайду и закажу». Дэниел нашёл в патио столик и смотрел, как она идёт внутрь, как слегка покачнулась на каблуках. Она потёрла виски и закрыла глаза, потом открыла. Её лицо разгладилось в выражении беспечного удовольствия. «Здесь было, как в Старбаксе, в Сохо!» Он откинулся на кресле и уже задрёмывал, когда мать вернулась с полным подносом. «Это кафе славится своими сладостями», Она передала ему тарелку с долькой шоколадного пирога. Глазурь уже таяла и тарелку с яичными тартами. Два кофе для него и для неё и куча пакетиков с сахаром и пластиковых баночек со сливками. «Спасибо!» Он взял ложку, которую она протянула, и попробовал пирог. Глазурь была такая сладкая, что язык свернулся в трубочку. Мать следила за ним. «Вкусный пирог!» «Вкусный!» Она съела маленький кусочек и запила кофе. Он видел, где размазалась ее подводка, и брови она обвела карандашом, который оставил крошки. «Попробуй тарт!» Она подтолкнула к нему тарелку, он послушался и откусил. «Вкусно!» — сказал он, хотя тарт уже начинал черстветь. «Ты всегда любил сладкое!» Он прижал крошки пирога ложкой, смущаясь под ее взглядом. «Кушай еще!» Он съел еще ложку. И правда, у нее были его глаза и рот. У их губ был одинаковый изгиб и ямочка в середине. Он всегда думал, что для парня у него слишком нежные губы. А у глаз одинаковые большие зрачки и толстые веки. Когда бы он ни смотрелся в зеркало в последние десять лет, казалось, что на него никто не похож. Но с ним всегда была она. Она прикоснулась к его щеке. Просто коснулась. Ладонь у неё была тёплая, и он не мог сдвинуться. Будто если он шелохнётся, то под ними разверзнется земля. Когда она убрала ладонь, на коже осталось тёплое пятнышко. «Я здесь, мама» сказал он, и она ответила долгим вздохом. Они гуляли по старому хутону, бродили по запретному городу, где одно здание чудеснее и страшнее другого. День шёл, но мать не выказывала признаков нетерпения, не вела себя так, будто торопится вернуться в отель. Но когда он говорил о Бронксе, даже самые невинные пустяки, помнишь Томми, миссис Джонсон, продуктовый магазин, четвёртый поезд, или упоминал Леона, Вивиан и Майкла, она меняла тему, возвращала их в настоящее. Рассказывала о Пекине, архитектуре, образовании. На ужин они ели жареную утку в дорогом ресторане с плотными белыми скатертями. И он наелся до отвала, чем очень её порадовал. Когда они вернулись в парк-отель, было уже девять. Номер матери находился на пятом этаже, на двоих, как у него в Фуджоу но чище и не такой обшарпанной. Он принял душ, пока она писала письма с ноутбука, и, вытершись и почистив зубы, он изучил своё отражение в зеркале ванной. Перед уходом он с ней сфотографируется, для доказательства. Она сидела на кровати в пижаме, снимала макияж ваткой. «У каждого своя большая кровать. Совсем не так, как мы спали в Нью-Йорке. Я часто говорю, что не смогу снова жить так же, «Но мы же не считали себя нищими, да?» «Мы и не были нищими». Он расстегнул рюкзак и достал старый снимок из Саут-Стрит-Сиппорта. «Хотел тебе показать». Мать взяла фотографию за уголки. «Где ты её нашёл?» «У кей моей приёмной матери». «А у неё она откуда?» «Думаю, от Вивиан». Мать не отводила глаз от фотографии. «Ты еще такой маленький, и смотри, какая я была молодая!» Он должен был спросить. Так поздно ночью она уже не выгонит его из отеля. Он выдавил первые предложения, которые пришли ему в голову. «Ты больше не хотела со мной общаться? Тебя это устраивало?» Она вернула фотографию. «Я не знала, захочешь ли ты со мной разговаривать после всего, что я сделала?» «Конечно, захотел бы». Я же первый тебе позвонил, забыла, и перезвонил. Два раза. В последнем сообщении ты сказал никогда тебе больше не звонить. Его лицо запылало. Я не хотел, я сгоряча. Она отмахнулась, обрывая его. Ты был прав, когда сказал, что я не могу делать вид, будто ни в чём не виновата. Она ушла в ванную, потом вернулась в постель. Было поздно. Завтра в 8 утра у неё собрание с учителями на конференции, а после этого она оставит его. В любой момент она могла выключить свет, и он уже никогда не узнает, что случилось. Он залез под одеяло, но сидел, а не ложился. Мать проверила, что жалюзи опущены, шторы задвинуты. Достала из сумки маску для сна с розовой подкладкой. «Я не могу уснуть со светом, так что, если пока не ложишься, я подожду». «Тогда он не будет ложиться столько, сколько нужно». «Не помню за тобой такого в Нью-Йорке. Мы всегда спали с незашторенными окнами». Она откупорила флакон с таблетками. «Мне снятся кошмары», — сказала она. Однажды он встал в туалет и забыл выключить свет в коридоре, и я проснулась в криках. Тогда он тоже закричал, потому что услышал меня, и мы оба друг друга испугали даже смешно». Смешным это не казалось. «Часто снятся кошмары. Если принимать лекарства, то всё в порядке». Она вытряхнула таблетку и потянулась за стаканом воды. «Они помогают мне спать». «Подожди», — сказал он. «Можешь пока не принимать. Подожди, пожалуйста». Она помедлила, потом вернула таблетку во флакон. Но всё равно должно быть темно. Она щёлкнула выключателем рядом с кроватью, так что теперь номер освещала только лампа рядом с ним. В Арцливеле свет горел всё время, собаки будили посреди ночи. Невозможно уснуть. Арцливель — это лагерь. Так назывался лагерь. По спине пробежал холодок. Он смотрел на картину на стене, репродукцию с тем же озером, которое они посещали сегодня. «Расскажи мне». Она нервно рассмеялась. «Не могу». «Я просто буду тихо слушать, обещаю». «Не могу, Демень. Это слишком. Я не хочу, чтобы ты знал». «Я хочу знать правду. Как ты сюда попала? Что с тобой случилось в тот день, когда ты пошла на работу? Пожалуйста, я заслуживаю знать». Она положила голову на руки. Приехал фургон, устроили облаву на маникюрный салон. Он наклонился вперед, задержал дыхание. «Телефонов там не было». Невозможно ни с кем связаться. Потом меня выслали в Фуджоу. Я уже была другой. Она замолкла. Если я расскажу, ты не поймёшь. Пожалуйста, попробуй. Он дотронулся до деревянного изголовья за спиной. Он был в Пекине, Китай. Нью-Йорк, Риджборо и Дэниел Уилкинсон отвалились. И мир состоял только из него и его матери. Их голосов в номере отеля. Она рассказала, что помнила людную комнату, где смотрела на цифры в телефоне. В Арцливеле? Нет, это еще было в Нью-Йорке. В фургоне, на котором меня увезли из салона, не было окон, так что я не представляла, пять кварталов мы проехали или пятьдесят. Я не видела других женщин из «Привет, красотка», только кричащих незнакомцев, офицеров в форме. Один дал мне телефон и сказал, что можно позвонить. Палец завис над кнопками, и я попыталась вспомнить номер Леона. «347», в этом я была уверена, «4538685» или 435-8568-445. Его номер был сохранен у меня на телефоне, но он остался в сумке. «Где моя сумка?» — спросил я по-английски. Офицер не ответил. «Я набрала 347-453-8685. Услышала гудки. Леон мог быть на работе, но тогда я оставлю сообщение». Гудки все не кончались. Автоответчик не включался, и я попробовала набрать опять. 3, 4, 7, 4, 3, 5, 8, 6, 8, 5. Два гудка, и человек, который ответил, был не Леоном. Я попросила Леона, но мне ответили что-то на другом языке. Офицер потянулся за телефоном. Только один звонок. Я не обратила внимания и набрала опять. 3, 4, 7, 4, 5, 3, 8, 6, 58. Через несколько гудков включилась запись, компьютерная, которая повторила номер и попросила оставить сообщение после сигнала. У Леона был другой автоответчик, но я быстро заговорила. «Это звездочка. Нас в салоне арестовала полиция. Я не знаю, куда мы едем. Узнай и забери меня. Быстрей!» Потом я не сомневалась, что номер был 435-85-86. В палатке на стене висел один аппарат, но в нем не было гудков. Следующие четыреста двадцать четыре дня я каждое утро брала трубку в надежде, что они появятся. Но их не было, сказала я. Чёртов, телефон не работал. Ты провела там четыреста двадцать четыре дня? Ты говорил так, будто не верил. Я считала. Это почти два года. Четырнадцать месяцев. Я же говорила, это слишком. Нет, я должен знать. Мне хотелось замолчать, но хотелось и рассказать. Я сказала, кошмаром были часы между тем, как мы ложились, и тем, как поднимались. Самолет сел во тьме и песке. В отдалении колючая проволока ограждала распухшие палатки, большие белые коробки в шершавой пустоте. Техас, хотя тогда я этого не знала. Конечная остановка, максимальный войдю. Слишком холодно зимой и слишком жарко летом. Злая, палящая жара, изнывающая по дождю. На металлическом каркасе палатки был натянут тяжелый белый пластик. Неровные бетонные полы, будто цемент, заливали в спешке. Еда казалась нездоровой. Восковой хлеб, бледная овсянка, лапша с флюоресцентным рисом. А так как столовая стояла рядом с туалетами, на вкус было все как моча и говно. Резкий привкус мочи в итоге ушел, остался только голод, и я ела сыр с молоком, из-за которых потом корчилась на толчке. Свет никогда не выключался, так что глаза ныли и пульсировали. Я лежала на койке и слышала, как рядом, на нашей кровати во сне разговаривает Леон, на соседней кровати вас с Майклом и ругалась на охрану по -фуджовски. «Идите в жопу! Идите нахер!» Самым худшим было то, что ты подумаешь, будто я тебя бросила. Когда сон приходил, он был зазубренным и беззвучным. Я просыпалась от голосов, не зная, часы прошли или минуты, и видела над собой охранника, ставившего галочку на бумажке. «Проверка!» — говорил охранник. «Я здесь», — отвечал я по-английски. Палатка была длинной с городской квартал, но уже. На двухэтажных койках в восьми рядах по три койки в каждом спали 200 женщин. Мы ходили в темно-синих джинсах на резинке, мешковатых синих рубашках. Халтурное шитье, плохие подолы. Ни у кого не было денег, и мы никак не могли их получить, только если наши семьи знали, где мы. Можно было работать уборщицей, подметать полы, и выскабливать туалеты, выносить мусор за 50 центов в день, но очередь туда была длинная. Семьдесят три имени перед моим. Туалеты и души находились на большом открытом пространстве, окруженном низкой стенкой, доходившей мне до пояса. В основном мыла не было, а часто и воды. На лице вылезали прыщи, на руках сыпь, кожа стала воспаленной и сухой. Посреди палатки была стеклянная восьмиугольная будка с тонированными окнами, откуда за нами наблюдала охрана. Они видели нас, но мы не видели их. Я подходила к лестнице восьмиугольника и махала. Я просила у охраны вызвать адвоката по эмиграции, но мне говорили подождать. Никто не давал советов или ответов. Некоторые женщины вообще не говорили по-английски, а некоторые говорили так быстро, что я за ними не успевала. Со дня на день говорила я себе «Диди или он найдут меня и вытащат». На двенадцатый день в очереди за овсянкой ко мне подошла китаянка с веснушками и сказала по-мандарински «Пошли есть вместе, я Лей». Я была так рада поговорить хоть с кем-то, что готова была ее расцеловать. За овсянкой я узнала, что Лей родом из Шаньдуна и провела в палатке почти полтора года. Ее оштрафовали за превышение скорости в Чикаго и отправили к ISE. «Полтора года?» Я изо всех сил старалась подавить панику мыслями о том, что вернусь домой к тебе, и что эти 12 дней будут всего лишь с боем в рутине. Воспоминания о наших делах меня успокаивали. Готовить ужин с Вивиан, ездить на метро на работу, говорить тебе с Майклом выключать телевизор и ложиться спать. Теперь эту надежду о возвращении отняли. Я не могу здесь столько оставаться. Меня ждет семья, и они даже не знают, где я». Я оглядела столы с женщинами, которые ели овсянку руками. Вилок и ложек постоянно не хватало. «Некоторые здесь намного дольше», — сказала Лей. «Есть девушка по имени Мэри. Она жила в Америке с шестимесячного возраста, родилась в Судане, училась в колледже, имела въездную визу, попала под арест в аэропорту, когда возвращалась после учебы во Франции». Правительство заявило, что родители так и не обновили ее иммиграционный статус, когда она была маленькой, и теперь ей нужно пройти медицинский осмотр. Только, конечно, осмотр стоит 300 долларов. А в Артсливеле таких денег не бывает. И она не может снять деньги в банке, потому что ICE заморозили ее счет. Лей покачала головой. Обычная история. Никто ничего не знал. В судах по эмиграции слишком много дел, говорила Лей, и нам не доставались адвокаты, только судья, который решал, останешься ты или уедешь. Никто не знал, когда мы увидим этого судью, освободят ли нас, где мы в итоге окажемся. Меня тянуло в сон. Все время жутко тянуло в сон. От того, что я мало ходила, болели ноги. Раз или два в неделю охранники выпускали нас на час во двор. Прямоугольник из колючей проволоки достаточно большой, чтобы все бродили на расстоянии вытянутых рук друг от друга. За проволокой были гигантский американский флаг, хлопающий на горячем ветру, и открытый двор, тоже с проволокой, где, как сказала Лей, находилась отдельная тюрьма под названием «Дыра». В ней, в других палатках, которых мы не видели, содержали мужчин. Были дни, когда я не поднималась из постели, вся чесалась под одеялом. Я предполагала, что солнце все еще меняется местами с луной каждые двенадцать часов. Но откуда мне было знать? Может, небо позеленело, солнце теперь квадратное, а звезды потухли или размазались, как комары на подошве тапочка? Демень, Демень. Твое имя выбивало дробь. Я хотела переехать, и теперь ты подумаешь, что я ушла специально. Я так расчесала руки, что кожа покрылась раздраженными красными ссадинами. Ты забудешь мое лицо. Когда я увижу тебя в следующий раз, твой голос будет уже ниже. Леон найдет другую женщину. У меня было его кольцо, подарок, и я крутила его на пальцы, чувствовала, как оно подминает кожу. Звездная ночь, травянистое поле, хор сверчков, квохчущие куры, ты... Я пыталась представить все, что любила. Если бы во рту было больше слюны, я бы могла притвориться, что не хочу пить. Стакан воды, чашка чая, влажные поцелуи, леон. Я пыталась расслабиться, надеясь, что посплю хотя бы несколько часов перед первой ночной проверкой. Теплые руки, громкая музыка. Ты. Я рассказала Лея тебе, о том, какой у тебя хороший английский, как ты заботишься о Майкле но каждый день все больше переживала. Как ты учишься в школе? Достаточно ли кормит тебя Вивиан? Чистая ли у тебя одежда? Тебе нужна была новая обувь. У тебя же так быстро растет нога. Ты не сможешь ходить, если обувь жмет. А кто тебе ее купит? Как ты будешь ходить? Шли недели, потом месяцы. Я лежала на спине на верхней койке. Места, чтобы лежать в любой другой позе, кроме как неподвижно, на спине не было. Этот урок я усвоила, когда свалилась на пол. Я натянула одеяло на лицо и обнажила ноги. Потом я встала и пошла завтракать с лей. Она сидела с женщиной по имени Самара из Пакистана. Втроем мы могли общаться на своем обрывочном английском. «Несколько женщин планируют протест», — сказала Самара. «Перед лагерем устроила бдение какая-то католическая группа, и мэри, которая жила в Америке с детства, «Как ты смогла с ними связаться?» «Охранникам плевать на наши протесты», — сказала я. «Я видела, что делали с теми, кто протестовал до вашего прихода», — сказала лей «Три охранника били женщин ногами до крови. Потом их депортировали. С чего вы взяли, что теперь что-то изменится?» День 203. Солнце жарило крышу палатки. Я сидела на койке, лазила в рукава, впивалась ногтями в кожу и чесала. Я знала, что руки уже воспалились и покраснели, но если чесаться, я чувствовала сладчайшую боль, изощреннейший огонь. Когда я чесалась, я могла добраться ногтями до всех невыраженных слов из прошедших месяцев. Я начала ненавидеть Леона и Диди, хотела их забыть. Они вообще меня искали? Может, тогда же лучше притвориться, что их не существует? Скучать было хуже, как и ждать. У нас появился план. Когда охрана выпустит нас во двор, мы не вернемся назад. Одна женщина передаст список наших требований. Активисты вышли на связь с журналистами, которые приедут и снимут нас, чтобы американцы узнали о палатках. Правительство закроет артсливель, и мы вернемся домой. Я не думала, что все будет так просто, но надо было что-то делать. Лучше участвовать, чем признать, что у нас нет выхода». Ли отказалась присоединиться. После обеда охрана открыла дверь во двор. Мы вышли на улицу. Через несколько минут мы начали двигаться из кучек в линии и углы. Мы составили буквы. «Хелп», чтобы сверху нас видели новостные вертолеты. Я стала за Самарой, закатав рукава на жаре. «У тебя вся кожа в крови», — сказала Самара. «Страшно выглядит». Я стянула рукава. «Это ерунда», — ответила я. Мы долго стояли, ждали чего-нибудь, активистов, журналистов. Но ничего не случилось. Только разозлились охранники, кричали, чтобы мы возвращались. Лея и другие женщины на противоположной стороне двора вернулись в палатку. Мы с самары стояли дальше. Небо оставалось синим и неподвижным. В пустыне нет птиц. Не ездят по ближайшей дороге машины. Не ласкает лодыжки прохладный океан. Только жаркое небо. И тогда я услышала рассекающий воздух гул. Он становился громче, и я что-то увидела в облаках. Синее пятнышко, не больше птички. И птичка увеличивалась, а гул оглушал. Но когда пятнышко улетело, тишина стала чудовищной. «Мы не подумали, что делать дальше», — сказала я Самаре. Во двор высыпали охранники в шлемах и с пластиковыми щитами, и когда воздух наполнился газом, Мои глаза обожгло, а на языке стало горько. Я увидела только облака и мужчин в шлемах. Почувствовала удар палкой по боку и упала на землю бедром. Размер моей новой камеры был 11 ступней в длину и 8 в ширину. Столько месяцев в палатке я ждала очереди в туалет, а теперь могла спокойно просидеть на толчке хоть целую неделю. На бетонной полке лежал матрас. Были стулы из бетонного блока и маленькая лампочка, которая никогда не гасла. Три раза в день в стене открывалась стальная дверца, и в щель просовывался поднос, как язык изо рта. «Я завтрак», — представляла я, как говорил рот «Привет, я обед». На подносе была бурая жижа. Завтрак или обед — жижа. На ужин — жижа. На вкус как каша. Я разговаривала с ртом запихивая обратно пустой поднос. «Что, нравится вкус большой рот? Нравится? Ты это обожаешь!» Три раза в неделю охранники обвязывали одной цепью мою лодыжку и второй талию. Три часа в неделю мне разрешалось быть на улице, в клетке во дворе, окруженной высокой стеной. Ноги и руки болели от долгой неподвижности. Глаза, не привыкшие к расстояниям дальше 11 ступней в длину и восьми в ширину, ныли от необходимости смотреть вдаль. Иногда я замечала чужие следы. Это отпечаток Мэри, Самары, но я ни разу никого не видела. Против воли я думала о твоей улыбке, когда мы ездили на метро, о словах, которые так легко слетали и соскакивали с языка Полли без напряжения или перевода. Я представляла, как пейлан целует Хайфена, как тело пейлан стало настолько новым, что, замечая себя в витрине, она себе говорила «Да, это...» «Я». Когда пилан должна была заниматься стиркой, она часами расчесывала волосы, пока тени начинали сиять, и оставалась на улице, чтобы волосы напитывались и упивались светом. Стены были ложью, трюком. Я могла раздвинуть их руками, мягко и решительно, как снимать ребенку рубашку через голову, подуть на пол, пока пол не разрушится, и я не окажусь снова на траве, где солнечный свет катится волнами по телу, ласкает пальцы. У солнца будет язык, славный и толстый, лижущий медленно и лениво, а от травы будет пахнуть червяками и почвой. Тело наберет скорость, я побегу, подскочу в небо, воспарю над холмами и океанами. Там будет мой дом, и ба во дворе с курами. Я изогнусь, выброшу ноги вперед и приземлюсь потому что на самом деле меня здесь нет. Это жизнь другого человека, которую я вижу в кино и говорю. Какая жалость, ой, бедная женщина, ой, как я рада, что это не я. Я давила в стены головой. Я бы их расколола, чтобы вернуться к тебе, чтобы остаться с тобой. Мне перевязали голову, цокая языком при виде раны и расцарапанных рук, и несколько дней казалось, что из мозга растут гвозди. В зале с длинными рядами стульев и столов я слушала молодого человека в костюме, который говорил из-за защитной сетки. Воротник, мокрый от пота, слова, приглушенные из-за перегородки. Я не понимала, на каком языке он говорит. Последний, с кем я разговаривала, был охранник, и до этого охранник. Человек в костюме говорил на мандаринском адвокат. При этом он жестикулировал, и я представила его руки на своей шее и закричала. Не знаю, сколько дней спустя я ехала в фургоне по шоссе, и глаза слезились от внезапного солнца. Потом я была в зале без окон. помещение таком длинном, мне казалось, будто я падаю. Один за другим мужчины в синих штанах и рубашках выходили вперед, чтобы обратиться к старику, назвавшемуся судьей. Когда была моя очередь, судья заговорил со мной, но слишком быстро. Я не понимала, что он говорит». Рядом стояла белая женщина в коричневом костюме, ждала ответа. Я раскопала пару слов и повернулась к женщине. «За что?» Судья ударил по кафедре. «Нельзя разговаривать». «Как вас зовут?» спросил судья по-английски. «Гоу Пейлан», сказала я. «Полли Гоу». Он снова ударил кулаком. Женщина в костюме заговорила по-мандарински. «Вы должны ждать моего перевода». «Как вас зовут?» снова спросил судья, и я снова ответила раньше, чем заговорила женщина. «Вы должны ждать моего перевода», повторила женщина. «Нельзя отвечать, пока я не переведу». «Но что я здесь делаю?» «Вас хотят депортировать, но сперва им нужны правильные документы». «Меня нельзя депортировать. Где мой адвокат? У меня здесь сын, он американский гражданин». Судья что-то сказал, что я не расслышала. «Можете идти», — сказала женщина. «Вы говорили без разрешения. Он подпишет приказ о депортации на основании вашей неявки, потому что вы говорили без разрешения». «Но я же явилась!» Дорога назад в Артсливель была жаркой и тряской. Мужчина в офицерской форме попросил меня подписать бумагу с английскими словами. Я написала на строчке свое имя камере стены растворились и я вышла наружу. И основа становилась кем-то другим. Я помню одинокий огонек мигавший на кончике крыла, и как человек в соседнем сиденье дрыгал коленями так, словно сейчас выпрыгнет из штанов. Была ночь. Я тряслась, потела, не могла вспомнить, когда ела в последний раз, а потом меня скорчило и стошнило на ботинке. Два человека в форме проводили меня с самолета и выдали банкноту двадцать юаней и новые документы. Вокруг говорили на мандаринском, фуджоуском. «Где мы?» — спросил я одного мужчину на мандаринском. «Фуджоу Чанле». «Чанле нет аэропорта». «Теперь есть». Я нашла дверь и толкнула. Я стояла на тротуаре с головокружением, пока мимо ревели мопеды и машины. Оглушал шум такой громогласный, а когда я сделала шаг, Мимо вжихнул мопед, чуть меня не сбил. Люди в форме сказали, что я могу идти, но куда? Вдруг охрана все еще следит. Это было пасмурное утро ноября или января, и воздух переполнился знакомыми запахами, напоминаниями о деревне. Горящее дерево и бумажный пепел, жаркое и соль, и солоноватый привкус, болотный и отдающий гнилью. Аромат берега. Это все по правде или очередной трюк? «Мне нужно было найти тебя». Подъехал микроавтобус до Минзяна. Водительница с волосами, уложенными длинными кудрявыми полосами, открыла дверь. Я уставилась на нее. Она спросила, «Вы садитесь или как?» Я заплатила за билет двадцатью юанями, села у окна и наблюдала, как пока мы уезжаем от аэропорта, позади исчезает дорога. За нами никто не следовал. Еще недели, месяцы, годы, когда бы я не сворачивала за незнакомый угол и не открывала дверь, я ожидала засады охранников. Даже сейчас я не до конца уверена, что однажды за мной не придут. Въездные арки у деревни стали куда шире, чем 20 лет назад. Их достроили сверху и по бокам, и появились новые уличные знаки и фонари. Грунтовые дороги заасфальтировали. Я шла мимо кур, грузовиков и велосипедов, натянутого между шестами пластика, плакатов на стенах, объявляющих новые стройки. Я заглядывала в каждое встречное лицо, страшась кого-нибудь узнать и желая, чтобы кто-нибудь узнал меня. Но хотя некоторые казались знакомыми, я не опознала никого. После 20 лет за границей все стали выглядеть по-другому. Я взяла утреннюю газету в киоске и увидела сверху дату. Апрель но год был другой. Я правильно вела счет дней. Пока я была в Артсливеле, исчезли 14 месяцев. Мне стало дурно. Голова закружилась. Я заглянула в лицо газетчика, надеясь на узнавание, но нет. На третьей улице подмели дорогу, а на моем старом доме был слой свежей краски. Я подергала за ручку, но дверь была заперта. Я постучала и открыла госпожа ли в лавандовом спортивном костюме с темным рисунком цветов. пилан что ты здесь делаешь?» «Что вы делаете в моем доме?» «Мы им пользуемся. Здесь живет мой двоюродный брат с семьей. Но на прошлой неделе они уехали на праздники в деревню. Ты тоже вернулась на праздник?» «Какой праздник?» цинмин Госпожа Ли растягивала слова, разглядывая мою арцлевильскую униформу. «Вы пользуетесь моим участком? Моим домом?» «Ты была в Америке! Мы не могли с тобой связаться!» «Я вам его не отдавала!» «Если хочешь, оставайся!» «Это не вам решать!» Я протолкнулась мимо нее. Внутри все тоже перекрасили. В моей бывшей комнате было множество вещей брата госпожи Ли и его жены. Господин Ли умер восемь лет назад, и у их с женой родился сын. Ему было уже пять. Его фотографии мне показала госпожа Ли. Я с облегчением увидела, что он не похож на тебя. Приходили соседи, хотя я не помнила большинство имен, и смотрели на меня с шоком. Неужели я так сильно изменилась?» Я говорила, что вернулась домой, потому что в Нью-Йорке мало работы и что ты живешь у родственников, пока не доучишься. Прожить в тюрьме больше года было чем-то постыдным, будто я попалась по глупости, так что я не могла просто признаться. Госпожа Ли дала мне розовый спортивный костюм. Я блуждала по деревне, не упираясь в заборы или стену, в полную волю болтая руками и ногами, глотая свежий воздух. В храме на табличке с именем селян, дававших деньги на ремонт, я увидела себя вместе с Еба. Еба жертвовал деньги, которые я отсылала домой. Я ела мясо, рис и овощи, а не овсянку, слушала музыку, машины и людей, гуляла часами и охрана не приказывала возвращаться. Я ловила стебли травы пальцами ног и гладила листья и кору. Почва пахла сладко, а ветер был мягким и чистым, как свежестиранные простыни. Но дом уже не был моим домом. У брата госпожи Ли была маленькая дочка, и ее книги и одежда оказались разбросаны по всей комнате на первом этаже. Телевизор еба пропал, на его месте стоял новый. «Я нашла завалявшийся в уголке под кроватью один из твоих старых ботиночков. Я их покупала в твою первую зиму в Нью-Йорке перед тем, как отправить сюда». Я держала на ладони маленький серый кроссовочек, вспоминала, как надевала его тебе на ножку, как затягивала шнурки. Должно быть, ты прилетел в них из Нью-Йорка. В протекторы набилась грязь, и ладонь осталась черной от подошвы. Второй ботинок я не нашла. Той ночью я спала у себя дома. На следующее утро я поехала на автобусе в Фуджо с пятью тысячами юаней, которые госпожа Ли отдала мне за дом. Потом я узнаю, что дом стоил по меньшей мере 15 тысяч, даже 20, 000, но к тому времени это уже не будет иметь значения. За 20 лет центр Фуджоу стал совсем другим. На площади забили фонтаны в окружении статуи мужчин и женщин с поднятыми руками, с удивительно европейскими лицами. Мимо ходили люди в деловых костюмах. В телефонной будке я набрала номер ростовщика, который узнала у соседа на третьей улице, и сказала ему, кто я, свою дату рождения, сколько я заплатила до отъезда из Нью-Йорка, что я в Китае и хочу узнать задолженность. «Один момент», — сказал он, — «сейчас проверю». Я подождала. Потом он снова взял трубку и сказал, «Вы все оплатили, у вас нулевая задолженность». Я закусила пальцы. «Должно быть, пока я была в Артсливеле, мои взносы пересылал Леон месяц за месяцем. Я купила международную абонентскую карточку и набрала номер Леона. Тот, который, как думала, помнила. Два гудка, и звонок оборвался. Без ответа, без автоответчика. Я пыталась еще и еще, и еще, и еще. Я стояла в телефонной будке, пробуя разные комбинации. Все цифровые комбинации, которые могли принадлежать Леону. Но ни одна не подошла. Я даже звонила на свой старый телефон, чей номер точно помнила, и там ответила девочка-подросток. Я не запомнила номера Диди или «Привет, красотка». С каждым тупиковым звонком оптимизм убывал, пока я уже не плакала в рукав костюма от госпожи Ли. «Ты потерян. Моя семья потеряна. Пропали 14 месяцев, и мне даже негде жить». В конце концов меня прогнал голод, из телефонной будки к ближайшему продуктовому ларьку где я ела, пока дрожь не унялась, а отчаяние не ожесточилось до амбиции. Госпожа Ле упомянула маникюрный салон, один из первых на площади Вуй, и я его нашла и представилась хозяйке, женщине, у которой самой на кончиках ногтей облупился французский маникюр. «Я работала в Нью-Йорке», — сказала я. «Дайте мне десять минут, и я нарисую на ногти ваше лицо» ночью у меня уже были работа и своя койка в общежитии сычуанских работников. В коридоре хлопнула дверь, послышались шаги. Я остановилась на полуслове и услышала, как разговаривают две женщины. Их голоса угасали, направляясь к лифту. И тут как будто очнулась от транса. «Ты просил рассказать тебе правду». «И теперь, когда я рассказала, ты словно жалел об этом. «Ты не могла мне позвонить, потому что я уже был в Риджборо», — сказал ты. «Теперь я это знаю, а тогда так переживала». «Но ты нашла Леона. Даже с ним встречалась. Разве он не сказал, что меня усыновили?» Я пыталась понять, что сказать. «Ты знала и ничего не сделала?» «Не я его нашла», — ответила я. «Он нашел меня». Каждую неделю в свой единственный выходной я искала семью Леона. Если бы я их нашла, они бы помогли связаться с ним, а он бы помог связаться с тобой. Мне нужно было в это верить. И я ездила на микроавтобусе в деревню Леона, обходила все дома Дженов по телефонному справочнику. Представь, сколько времени это заняло. Но никто его не знал. Чтобы добраться до районной администрации, Приходилось ехать на двух автобусах, маршрутке и пройти пешком через пустырь с парковками. Потом я ждала на влажной жаре перед приземистым зданием, потея в единственном чистом костюме. Дверь всегда была закрыта, желези опущены. Жуткая тишина, нигде не тенечка, только солнце на голом асфальте. Наконец дверь открывалась, и выходил чиновник. «Прошу прощения», — говорила я, пока они проходили мимо. Я ждала, когда они вернутся со своего перерыва. Могло пройти пять минут, а могло и два часа, и перехватить их нужно было быстро, пока они еще не исчезли в здании. Я приучилась брать с собой на обед пакетик орешков и бутылку воды, говорить вежливо, но напористо, улыбаться, чтобы пробуждать сознательность и симпатию. Я ищу семью Леона Джена. Я его жена. Нас разлучили. Мне нужно найти его семью. После нескольких первых визитов чиновники стали меня узнавать и морщились при моем виде, прятали глаза. «Мисс Го», — сказал один. «Я уже сказал на прошлой неделе, что семейные регистрационные записи — не публичные документы, только если вы придете со свидетельством о браке. Я снова вернусь завтра, я позвоню». Я ходила и звонила каждый день, пока мне не сказали, что если я не перестану спрашивать, то меня арестуют. Несколько месяцев я разговаривала только при необходимости, избегала других женщин в общежитии, которые относились ко мне с подозрением и между собой общались на сычуаньском. У меня было два костюма, и после дня ношения я стирала каждый по ночам в раковине, вешала сушиться на вешалке, которую соорудила из шкантов и резинок. Я работала сколько могла, пока не уставала, и меня не одолевали вина, ярость и сокрушительная печаль. Иногда, пока я красила кому-нибудь ногти, мне внезапно хотелось закричать, и в перерывы я уходила в туалетную кабинку и именно это и делала, запихивая пальцы в рот, чтобы никто не слышал. Таяли недели. Выходные были хуже всего, потому что меня не отвлекала работа, а в памяти еще были свежи образы «тебя», Леона и Арцливеля. Часы ожидания перед районной администрацией стали моей повторяющейся казнью. Иногда я мечтала о том, чтобы с улицы вильнул автобус и размазал меня по земле. Я начала работать по семь дней в неделю. Не сразу узнавала себя в зеркале ванной, когда видела скорбное, раненое выражение лица, будто меня вечно били. И все же одновременно это казалось достойным наказанием. Однажды днем, когда я провела в Китае уже полгода, я красила ногти на ногах какой-то женщины, когда заметила в салоне странного мужчину. Я вернулась к ногтям, но почувствовала, что он подходит ближе. А когда подняла взгляд, увидела у него щербинку между зубами и капнул лаком себе на колено. «Звездочка?» — спросил он. Я как можно скорее закончила педикюр, просила коллегу подменить меня и вывела Леона на улицу. Он сказал, что в Мавее на него наткнулся один из дженов из его деревни, которому я оставляла адрес салона. Мы нашли переулок и обнялись, и когда я прижалась к нему своей щекой, запах его кожи был таким, как я помнила, мускусным и сладким, таким прекрасным, знакомым. Когда он обнимал меня в последний раз? Слишком давно. Это был Леон из времени до того, как меня забрали в Варди Сливель. Я прижала его крепче, заговорила в его шею. «Тедиминь, он с тобой?» «Мне надо тебе кое-что рассказать», — говорил в стену Леон. «И сказал, что тебя усыновила белая пара, американца из Нью-Йорка. Все устроила Вивиан. Она не знала, как меня найти, и они решили, что я никогда не вернусь. Не надо было мне уезжать», — сказал он. Если бы я не уехал, он бы еще был со мной. Это я виноват. Я не знаю, как с ним связаться. Я услышала, как всхлипнул Леон, а потом собственный плач. Я орала на него, обвиняла, называла самыми худшими словами. Последние полгода я то держалась за надежду, что найду тебя, то пыталась смириться, что ты ушел от меня навсегда. Леон отвез меня в общежитие, и я собрала вещи. Мы отправились в маленькую квартирку на восточной окраине, принадлежавшую его другу, которого не было в городе. Я спросила, почему мы не поедем к нему в квартиру, и он ответил. «Мне нужно рассказать кое-что еще». И рассказал. В первую нашу ночь вместе я проснулась рывком. Флуоресцентный свет, охранник с блокнотом. Я почувствовала на себе чью-то руку и закричала. «Звездочка, звездочка!» Я увидела лицо Леона. Это был повторяющийся кошмар. На мой крик во сне жаловались все соседки. Стены дыры, вес наручников на запястьях и лодыжках. Леон целовал меня. «Ты теперь со мной?» Из квартиры мы выходили только за едой на вынос, ели голыми на кухне, бегали в душ, только чтобы снова оказаться в постели. Время от времени звонил мобильник Леона, но отвечал он редко, а когда отвечал, Ему хватало так-то уйти в другую комнату. На третий день он ушел из квартиры и вернулся с таблетками. И той ночью мои кошмары затмились, сон превратился в темный пустой квадрат. Всего пять дней, лихорадочный сон, и в конце мы были без сил, но все еще тянулись друг к другу, как два уставших магнита, сближавшихся по привычке из-за отсутствия выбора. Пока мы оставались в этой комнате, время не двигалось. Мы могли притвориться, что не прошли два года с тех пор, как мы видели друг друга в последний раз, что мы не избегаем вопросов, что ты не пропал. То, что тебя так просто не стало, так просто отдали другой семье, словно бездомную собаку, было слишком неохватно, зависло, как и весь мир, вне моей досягаемости. Я слышала об одной деревенской паре, которая пыталась вернуть свою дочь у приемной семьи, но попала в тюрьму. Я думала о том, чтобы принять все таблетки сразу, вытряхнула из пузырька и пересчитала, их было тридцать пять, и сложила назад. Может, ты еще сможешь меня найти? Пока мы оставались в той комнате, твое усыновление было не настоящим Но на следующий день домой возвращался друг Леона, и нам пришлось оставить квартиру. «Я могу пойти с тобой», — сказал Леон. «Мы завтракали в пекарне, когда вышли, чтобы постирать просто не полотенца». «Мы снова можем быть вместе», — он протянул руки через стол, сплел пальцы с моими. Мимо проехала скорая помощь, и я подскочила от звука сирен. Последние пять дней были миражом. Он просил меня остаться с ним, потому что думал, будто это я хочу слышать, но у него уже была своя семья. Я видела облегчение на его лице, когда отказалась. Потому что из-за жизни с Леоном твоя утрата делалась реальной. «Отправляйся домой к жене», — сказала я ему. «В первый наш день вместе я еще думала, что смогу поставить его перед выбором, но на пятый уже не хотела этого сама. Отправляйся домой, к своей девочке». Ты соскользнул по стене, пока не закопался в отельное одеяло. «И на этом все?» — спросил ты. «Ты меня забыла?» «Я не забыла. Я просто выживала». Я пошла на курсы мандаринского для бизнеса, чтобы спрятать деревенские акценты, найти работу получше. Когда учитель услышал, что я жила в Америке, он сказал, что открывает еще и школу английского. Я рассказала, будто бы в Нью-Йорке училась и ездила в Америку по студенческой визе. Даже если мой английский был не очень, он все равно оказался лучше, чем у некоторых учителей. Прямо сейчас работа в Волт-Топ не обеспечит вас городским хукоу, сказал начальник Ченг, когда я переехала в учительское общежитие. Но в дальнейшем посмотрим. Я решила, что устроюсь сюда, заработаю побольше и придумаю, как вернуться в Нью-Йорк, чтобы найти тебя. Я преподавала в Уолт-Топ почти год, работала и копила сколько могла, когда в классе появился Йон. Многому он у меня не научился, но вечером после последнего урока сказал по-английски. «Я бы хотел встретиться с тобой еще». Он начал водить меня на ужин дважды в неделю, те несколько часов, когда моя скорбь уходила на задний план, небольшая передышка. Мне нравилось его постоянство, амбиции и доброта. Я забыла, как это, когда на меня обращают внимание, когда со мной разговаривают. Передо мной был человек, который мог стать мне парой. И это мой шанс выйти замуж за Хукоу, получить постоянное разрешение на проживание в городе. Без него я всегда буду мигранткой. В любой момент меня могли вышвырнуть из города. Те пять дней с Леоном, ощущение, когда земля уходит из-под ног, это может никогда не повториться. Через два месяца я поцеловала Йона. Через шесть мы устроили свадьбу в отеле на площади Вуй. Подавали двенадцать перемен блюд, восемь из них морепродукты. «Я ничего не могла поделать», — сказала я. «Я не могла вернуться в Америку после депортации». Я не могла никуда податься. Если бы я постоянно думала о тебе, то не смогла бы жить дальше. Я знала, как это прозвучит для тебя. Я мало старалась, я мало тебя любила. Но я же могла проискать целую вечность. Мне было нужно, чтобы ты это понял. «Ты меня забыла», — сказал ты. «Нет, никогда. Ты даже не рассказала обо мне мужу. Рассказала. Ты с ним виделся, ты знаешь». Не рассказывала, пока я не позвонил. Я опустила голову. Ты был прав. Я думала, он разозлится и уйдет от меня, но это тоже было ложью. Это я только говорила сама себе и сама же никогда не верила. Я думал, ты ушла, потому что я сделал что-то не так. Я же был ребенком. Ты бил по матрасу кулаками. Наверняка хотел ударить и меня. Ты все делал так, сказала я. Когда я вернулась в Китай и узнала, что Леон заплатил по долгам, я поняла, что ты в порядке. Хоть мне и была ненавистна мысль, что ты зовёшь мамой белую женщину. Ты фыркнул. Не Леон платил ростовщику, это платила Вивиан. Теперь я правда почувствовала себя так, будто меня ударили. Но ты же был в безопасности, да? С приёмными родителями. Я слышала в собственных вопросах умоляющее отчаяние. «Как сильно мне хотелось верить, что ты все это время был в порядке, что я сделала все, что могла!» Долгое молчание. Наконец ты сказал. «Я никогда не звал приемную мать мамой». Ты выключил свет. Миг мы лежали вместе на раздельных кроватях, пока твои слова накрывали нас теплым одеялом. Делали не такими одинокими». Он не ожидал, что ему так понравится преподавать. Сегодня он разбил студентов на группы по трое для ролевой игры. По-английски сделать заказ в ресторане, спросить дорогу. Другие педагоги, даже его мать, смеялись из-за того, что он сам себе усложняет работу и не учит по учебнику. Но его студенты не спали, увлекались, и он был не против стать предметом шуток и любопытства. Когда он сказал, что они могут спросить у него что угодно, но только на английском, они друг друга начали перекрикивать. Что носят в Нью-Йорке? Что едят? Есть ли у него девушка? Начальник Ченг делал ему выговоры, говорил, что в его классе слишком шумно. Но когда студенты Дэниела рассказали о нем своим друзьям, а те зачислились и попросились в его класс, начальник Ченг перестал к нему приставать. «Начальник Ченг ни хрена не понимает», — сказала мать, смеясь своим прежним смехом. Дэниел подался вперёд, навстречу комплиментам, всегда жаждая ещё. «Ты лучший учитель в этой школе. Это ты должен быть директором». Это и стало её новым планом. «Он останется в Фуджоу, пойдёт по её стопам». Из-за этого он испытывал гордость, но и неуверенность. Он не знал, хочет ли быть директором World Top English. Но потом она смотрела на него с улыбкой. Он улыбался в ответ и думал, да, здесь мое место. Он прожил в Китае три месяца. Не общался с Питером и Кейс самого отъезда из Ричбора в августе. Люди больше не смеялись над его акцентом. Его мандаринский и фуджоуский вернулись на уровень носителя языка, И паузы между переводом и произношением становились всё меньше и меньше, пока не были уже почти незаметными. Его мозг автоматически перестраивался на китайский. Туристическая виза уже скоро кончалась, и мать была в процессе оформления для него настоящей рабочей визы. Анкеты пролежали в его комнате уже несколько недель, надо было их заполнить. До тех пор он не мог получать зарплату легально не состоял официально в штате World Top English, но начальник Ченг платил премии его матери, которые она переводила на его банковский счёт. После утренних уроков Дэниел пошёл обедать с двумя другими учителями — Эдди и Тэмми. Обычно те настаивали на Макдоналдсе и Пицца-Хат, местах, где по своей воле он бы есть не стал. Сегодня они отправились в ресторан «Спагетти», который Темми называла «утончённым», хотя Дэниел был бы не против сходить в лапшичную и выхлебать миску дешёвого супа. От «Ворлд Топ» до ресторана было три квартала. Дэниел уже ознакомился с большинством улиц в центре Фуджоу, привык к несущимся со всех сторон мопедам. Лето в Риджборо, нью-йоркская зимняя прострация до него, всё это как будто осталось в другой жизни». Поразительно было понимать, что это он топал по льду на Канал-стрит, не зная, что к концу года не только увидит мать, но и будет с ней жить, видеть каждый день. В динамиках ресторана зациклилась старая песня, где луна светила певцу в глаза, как большая пицца. Официантки носили красно-бело-зелёные формы. Это оказался макарони-гриль на стероидах. Эдди сел на банкетку рядом с ним. «Меню аутентичное?» Вне класса они разговаривали по-фуджоуски. Дэниел пролистал картинки пасты, утопленной в красных и белых соусах. Если они ели не в китайском ресторане, темми и Эдди всегда просили заказывать его. «Да!» — ответил он. темми смахнула кудряшки с глаз. В отличие от Эдди, она избегала зрительного контакта любой ценой. «Рестораны, где официантки в форме, всегда аутентичные. Диминь, закажи на всех!» Дэниел попросил у официантки три миски спагетти с тефтелями и гренки с чесноком. Под немигающим взглядом Эдди он чувствовал себя, как на перекрёстном допросе. Тэмми сказала, что слышала, будто в этом ресторане подают лучшую американскую еду в Фуджоу. «Это же не американская кухня!» — сказал Эдди. «Ну, так-то итальянское», — сказал Дэниел. «Но блюдо в американском стиле. Можно сказать, итало американское «Так итальянское или американское?» — спросила темми «И то, и другое». «Но итальянцы же не американцы», — сказал Эдди. «Бывают и италоамериканцы, если твои родители родились в Италии, а ты уже в Америке». «В таком случае ты американец», — ответила темми «Ведь ты родился в Америке». «Ну, можно быть американцем китайского происхождения. Я — американец китайского происхождения, потому что родился в Америке». «Но у тебя же китайское лицо, значит, ты китаец», — сказала Тэмми. «У американцев тоже бывают китайские лица. Это не только белые». Тэмми и Эдди переглянулись. Эдди что-то быстро пробормотал на фуджоовском, чего Дэниел не разобрал. «Эй, я же здесь!» — сказал Дэниел. — Я же слышу, как вы говорите обо мне. — Мы не о тебе, — ответила темми Томатный соус оказался слишком сладким, паста переваренной, и Дэниел тосковал по настоящей нью-йоркской тонкой пицце, которую складываешь пополам и жуёшь за заляпанной маслом стойкой пиццерии. Сегодня он возьмёт чего-нибудь по дороге домой и будет есть перед телевизором. Будь он сейчас на Манхэттене или в Риджборо, Друзья угощали бы его шотами, но вместо этого он вернётся в пустую квартиру. Мать будет поздно. Она ехала на скоростном поезде из Сямыня, где провела последние два дня по работе. Она больше не следила за ним так пристально, будто он мог в любую секунду испариться. И по выходным они часами гуляли по городу, долго ели что-нибудь несерьёзное, после чего он чувствовал себя сытым и согретым. Но когда она планировала за него, говорила о людях, с которыми он должен встретиться, или будущей поездке, куда они выберутся вместе, он чувствовал липкий страх, будто заспался в зимний день и когда проснулся, обнаружил, что уже темно. Ему не хотелось быть одному, только не сегодня. «Чем занимаетесь сегодня вечером?» Они опять переглянулись. «Ужинаем семьями. — ответил Эдди. После уроков он дождался автобуса до Уэст-Лейк-Парка. Йон сегодня работает допоздна или на деловом ужине. Однажды вечером он водил Дэниела на свою фабрику, и Дэниел смотрел из офиса администрации на ряды женщин за швейными машинами. «Твоя мать не любит приходить ко мне на работу», — сказал Йон. Раз или два в неделю Дэниел ездил на автобусе к Леону, чтобы поужинать с ним и шуан Он играл в парке с Емей, показывал, как бросать фрисби и кататься на заднем колесе велосипеда и жалел, что она не его настоящая родная или хотя бы двоюродная сестра. Когда он упомянул об этих визитах матери, она сказала, «Может, когда-нибудь схожу с тобой». Но сегодня был занят и Леон, сказал, что ему придётся работать допоздна. Теперь, когда Дэниел снова начал зарабатывать, Он мало-помалу возвращал деньги Энджел. Он разрезал свою кредитку и потихоньку закрывал задолженность. Но всё, что оставалось сверх того, обычно не очень много, слал ей. Она никогда не отвечала, но принимала деньги. От Роланда он тоже ничего не слышал. В последний раз, когда он гуглил «Сайки Кхац», несколько недель назад он прочитал отзыв на их последний концерт с заголовком «Не верьте хайпу». Хотя гитарист найт Лундстрем, бывший участник нескольких проектов меланхолии, подкован технически и стилистически, новой танцевальной конфигурации Psychic Hearts недостает клаустрофобной, маниакально-депрессивной и почти мистической целостности первоначальной пары. Зацикленные биты пообтрепались и стали мучительно однообразны а завывание Фуэнтеса вымученное, будто пятисортный лайтнинг-болт встречает баблгам-поп. Как что-то настолько хэви может звучать настолько минималистично? Нет, детишки, это, конечно, круто, но здесь нет ничего такого. Приехал автобус. Конечно, все пассажиры были китайцами. Прошли недели, прежде чем он перестал удивляться — что все вокруг, включая людей по телевизору, включая самых красивых девушек, поголовно китайцы. Как человек из Америки, он стал объектом желания, что одновременно льстило и казалось странным. Девушки флиртовали с ним, как только слышали, что он из Нью-Йорка. Даже Темми, у которой был парень, шла слишком близко, когда они ходили на обед. Он встречался пару раз с девушкой, которая училась в старшей школе с одним из учителей World Top, менеджером отдела продаж в компании, производящей пластиковые чешки. Была еще одна девушка, подруга подруги Эдди. Она жила с родителями в пригороде и спорадически ему писала. «Был какой-то незнакомый комфорт в жизни среди своих, но даже тут он чем-то выделялся». Водитель автобуса приглядывался к нему на миг дольше, когда он покупал билет, как и женщина через проход с сумкой продуктов на коленях. Йон с матерью заверяли, что теперь его китайский звучит нормально, а не так причудливо, как когда он только прибыл. Но Дэниел решил, что дело в его одежде, осанке или том, как он выглядел, ходил или держался. Что-то выдавало, что он не отсюда. Хоть он и поощрял задавать вопросы, Часто сам уставал от того, что студенты и другие учителя в «Волт-Топ» находят его источником непрестанного интереса. Студенты спрашивали, почему он такой высокий, хотя Эдди был выше него, и уговаривали петь песни на английском. Когда другие учителя спрашивали, чем он занимается на досуге, и он отвечал, что любит гулять в наушниках и слушать музыку, они смеялись. Он позвонил матери — «Надеюсь, что она всё-таки вернётся домой на ужин». А когда она не ответила, не стала оставлять сообщение. «Не надо просить её быть сегодня дома. Если она забыла, какой сегодня день, он знает, что делать». Боже, он надеялся, что она не забыла. Он подключил наушники к телефону, почувствовав, как становятся ватными ноги, когда включается музыка. Микс из старых любимчиков — «Суисайд», «Артур Рассел», «Куинс оф Дестун Эйдж». Зажужжал телефон, и он ожидал увидеть имя матери, но это ошиблись номером. Парень сказал на мандаринском «Извините». Как глупо снова ждать её, разочаровываться в ней. До этого, когда он остался один, он тщательно обыскал квартиру, прочесал ящики и шкафчики, даже шарил под кроватями и кожаным диваном, Наконец, у матери хороший диван, как она всегда хотела. Но нашёл только аккуратно сложенную одежду, папку с документами по работе и квартире. Он искал скрытые факты, знак который укажет, что делать дальше. Но в квартире не было ни одной фотографии, никаких заныканных обувных коробок с сентиментальными сувенирами, никаких секретных дневников или предметов, которые раскрыли бы те стороны матери или Йона, что они не представили сами. Они существовали только в настоящем. Их жизни были такими же новенькими, как квартира. Он надеялся, что это поможет им довериться, но всё-таки переживал, не хотел остаться в дураках. Женщина через проход теперь открыто на него таращилась, и он заметил, как стиснул зубы, как крепко сжимал руки. Он включил музыку погромче, но уже не смог вернуть первоначальное удовольствие. Оставались опасения, страх, что он кого-то подводит, что подводит его. У ворот дома Дэниел с сумкой еды из ресторана поблизости с автобусной остановкой поприветствовал Чуна, охранника. «Приятного вечера», — сказал Чун и улыбнулся. Дэниел открыл входную дверь собственным ключом и поднялся на лифте на 12 этаж. Он замешкался перед тем, как включить свет. Был в процессе того, что одной ногой прижимал пятку ботинка на второй, когда услышал шорох. «Кто здесь?» — спросил он, и через секунду свет вспыхнул и раздался хор. «Сюрприз!» Там были мать и он и размазанное пятно из других лиц. Она не забыла про его день рождения. Она не только помнила, ну, конечно же, она помнила, как он мог думать иначе, но и собрала в квартире всех, кого он знал в Фуджоу, Эдди, Тэмми и других учителей из World Top, его студентов из быстрого английского «Сейчас», друзей её и Йона. Здесь были даже Леон, Шуан и имей Переполненная комната, привязанная к стульям шарики и еда на стойке, тарелки с фруктами, мясом на гриле и лапшой. Включили музыку, кто-то сунул ему в руки пиво. Настоящий праздник. «Удивился?» — спросила мать. «Когда я рассказывала про сюрприз, все думали, что это странно. Помню, видела такое в кино. ты и Эдди помалкивали, когда я с ними обедал, и студенты ничего не выдали». Она рассмеялась. А я сказала, всех уволят, если скажут хоть слово. Дэниел снова оглядел комнату. Люди сидели на диване, ели чипсы и орешки, кто-то пил пиво на кухне. «Но ты же не любишь столботворение», — сказал он. «Ничего». «Не любишь вечеринки». «Неправда. Раньше я любила вечеринки». «Раньше». «И теперь». «Ты пригласила Леона». «Я хотела, чтобы пришли все, кто для тебя важен. Он недавно позвонил, и мы немного поговорили. Я познакомилась с его женой, и дочерью». Казалось, она действительно рада. «Спасибо», — сказал он. «С днём рождения, Диминь!» Она погладила его по руке. «Мой сын — будущий директор World Top English». «Ну», — сказал Дэниел. «И правда, начальника Ченга я здесь не вижу». Он блуждал по квартире, тут и там останавливался поговорить. Из пары портативных динамиков орала поп-музыка с автотюном на мандаринском языке. Шуан и подруга его матери Нин танцевали с Тэмми. Старшие женщины следовали её более замысловатым движениям. Леон и Еймей разговаривали на кухне с Йоном, и он поманил его к ним. «Давай сфотографируемся!» Дэниел усмехнулся, разгорячённый и хмельной. «Пришли потом мне», — сказал он и обнял Еймей, пока Леон стал сзади и Йон снял на телефон. «У вас есть чем порисовать?» — спросила Еймей. Он спросил себя, похожи ли они хоть чем-нибудь, хоть они и не родственники. «Мелков нет, зато есть бумага и ручки. Давай поищу». В гостевой комнате матери, которая стала его спальней, яростно звенел его ноутбук. Он нажал на кнопку и экран ожил завалив его сообщениями из Риджбора и Нью-Йорка, даже Потсдама. Майкл прислал видео, где он, Тимоти и Вивиан поют хэппи-бёздой на кухне в Сансет-парке. Роланд написал «С днём рождения, Дэ, скучаю». Даже Коди скинул «Чё, когда там домой?». Дэниел читал и перечитывал одно сообщение за другим. Так много, и ему вскружило голову от печали. Его не забыли. Из гостиной раздался округлый всплеск смеха, и он вспомнил, зачем пришёл. Порылся в кучу бумажек, отодвигая заявление на визу, которое обещал матери заполнить на прошлой неделе. Нашёл блокнот и несколько ручек для ЕМИ. Он уже хотел закрыть ноутбук, когда выскочило новое окно. «Звонит ПК уилкинсоны объявило оно. Появилось другое окно с сообщением. «Дэниел, ты там?» Окно пульсировало и светилось. Он закрыл дверь, приглушив вечеринку, потом вернулся, сел на кровать и щёлкнул. Появились лица кей и Питера, щурившиеся в экран. Они были в кабинете в Риджборо. Он узнал книжные шкафы, синие обои, дипломы и награды в рамочках. «Дэниел?» — сказала кей «Ты где?» — спросил Питер. «В Фуджоу, в Китае». Они перебивали друг друга. В трансляции была секундная задержка, так что Дэниел видел, как двигаются их губы, и только потом слышал голоса, и их движение слегка сбоили, за лицами следовали пиксельные цветные пятна. Он услышал, как кей переспросила «Китай?», а Питер сказал «С днём рождения!». Дэниел кричал в экран. Его английский казался узловатым, необычным. Я живу с мамой, родной мамой. Я в порядке, работаю, преподаю английский, не играю в карты. Теперь у меня отличный китайский, в смысле, он вернулся». Лицо Кэй было таким, будто она на грани срыва. «Мы хотели пожелать своему сыну счастливого дня рождения», сказала она. Дэниел почувствовал, как у него увлажнились глаза. «Который у вас час?» спросил Питер. «Восемь вечера». Дэниел слышал музыку из соседней комнаты. Ему хотелось остаться и поговорить, но не хотелось и пропускать веселье. «Мне тут закатили вечеринку. Как вы поживаете?» Кэй сказала, что недавно столкнулась с Коди в футлайоне. Питер сказал, что смотрел на YouTube концерт Тома Петти 1980-го. Дэниел рассказал, что он любимый учитель в World Top English. «Может, ты нашёл своё призвание?» — ответил Питер. «Ты вернёшься домой, в Америку?» — спросила кей «Не знаю». «Ты же знаешь, тебе всегда здесь рады», — добавила кей «Рождество на носу», — сказал Питер. Дэниел сглотнул комок. «Посмотрим». Он услышал снаружи шаги. «Диминь?» — позвала из коридора мать. «Ты где?» «Минутку!» — сказал он по-фуджоуски, но дверь открылась, и в комнату влились свет и голоса, и уже было поздно прерывать звонок. Он обернулся и увидел в дверях мать. «Торт готов!» — сказала она. На глазах Питера и кей она подобрала анкету для визы, упавшую на кровать. «Ты еще не заполнил?» Она посмотрела ему через плечо на компьютер, и Дэниел увидел ее лицо на маленьком экранчике показывавшим то, что видели у себя Питер и Кей. Его лицо и её лицо рядом, глядящие в камеру вместе. Он увидел, как выражение Питера сменилось от замешательства к узнаванию. Губы Кей сперва чуть застыли, потом она спохватилась и улыбнулась. «Кей, Питер, это моя мать, Полли». «Привет», — сказала его мать по-английски. «Очень рада познакомиться, Полли». — сказала кей поджимая губы. Ему показалось, он заметил в её словах медлительность, которой не было раньше. Все втроём разглядывали друг друга, пока Дэниел пытался придумать, что сказать. «Вы правда похожи?» — сказал Питер. «Я это вижу». «Спасибо, что заботитесь о Дэниеле», — сказала кей «Он наверняка наслаждается жизнью в Китае». Его мать кивнула, не сводя глаз с экрана. И Дэниел заметил, что она стиснула зубы. Ему хотелось её защитить, но от чего? Когда она рассказала о Бортсливиле, он вспомнил, что говорил Леон, что в ней что-то сломалось. Он не мог точно сказать, то ли она не понимает Кей Питера, то ли ей не хватает слов на английском, то ли она не знает, что ответить, но ему хотелось, чтобы она ответила, что угодно чтобы она была такой же громкой, требовательной и всезнающей, как обычно. Ему было неприятно видеть её так, как наверняка видят Питер и кей безмолвная китаянка с сильным акцентом. Его злили их напряжённые улыбки. «Мне пора вернуться на праздник», — сказал он по-английски. «Ладно», — сказала кей «Мы скоро ещё поговорим, Дэниел». «И может, увидимся на Рождество», — сказал Питер. «Может, поможем тебе оплатить билет?» Мать наклонилась, загородив его лицо на экране, и сказала по-английски. «Его зовут Диминь, а не Дэниел». Дэниел чуть не рассмеялся. Пришлось прикусить язык. Но тут у кей пропала улыбка, и он ощутил потребность извиниться перед ней Питером. Или извиниться он должен перед матерью. Он попрощался и вышел из мессенджера. В комнате уже ждали с тортом друзья, и мать зажгла свечи, и он их задул. Потом поднял взгляд и увидел Леона и Йоны, Эдди и Темми, Шуан и имей. Их аплодисменты звучали переливающимся жёлтым цветом, а голос матери, называвший его по имени «Диминь», самым тёплым золотом. Он собрал тарелки и ложки, пустые бутылки из-под циндао, Завязал мусорные мешки, пропылесосил крошки с ковра, подмёл на кухне. Если чем-то заняться, то он отведёт вопросы матери о Питере и Кэй. Ему не хотелось в Карлоу. Не хотелось представлять доклад на конференции преподавателей английского языка. Питер и кей его поддерживали по-своему. Тогда почему он на них злится? Но не мог Дэниел подвести и мать Кэй потому что пока он играл с Роландом в компьютерные игры и слушал Хендрикса, она сидела в тюремном лагере. Ей до сих пор снятся кошмары. По самой меньшей мере он не хотел её огорчать. Все мы что-то себе рассказываем, чтобы жить изо дня в день. Например, Вивиан верит, что помогла ему. Мать настаивает, что искала его, что смогла забыть о нём только потому, что с ним всё было хорошо». В номере в Пекине, когда он сказал правду о том, что долг заплатила Вивиан, этим ему хотелось сделать ей больно, так что потом он подарил ей ложь, что никогда не звал Кэй мамой. «Увидела в твоей комнате». Она зашла на кухню в пижаме с анкетой на визу. «Похоже, ты забыл заполнить». «Оставь на столе», — сказал он, оттирая пятно на стойке. «Потом разберусь». Прикольно было, что Эдди и мои студенты спели песню про день рождения и написали новый текст с моим именем. Я и не знал, что у Эдди такой хороший голос или что Темми так хорошо танцует. «Хватит тебе тереть, я потом уберусь». «Мы выпили столько пива, неудивительно, что соседи стучали». «Присядь, давай я». «Ты уже устроила мне вечеринку». «Потому что сама так хотела». «Ты мне за это ничего не должен». Она взяла апельсин с одной из тарелок с объедками и села за кухонный стол. Он отложил губку и смотрел, как она его чистит. Снимает шкурку ногтем, делит на тарелке, Половина для неё, половина для него. Он обнял ее сзади. В удивлении она взяла его за руки. Он многие годы думал, как бы они жили, если бы мама с Леоном не уехали если бы Вивиан не сдала его в агентство по усыновлению. Это было как смотреть на воду, растекающуюся по сухому асфальту, разбегающуюся во всех направлениях. Питер и Кей усыновили бы другого мальчика. Он бы жил в Санцет-парке или Бронксе, или Флориде, или ещё каком-нибудь месте, о котором никогда не слышал. Он представлял, как его доппельгангеры проживают жизни, которых у него не было, в других квартирах, домах, городах и поселениях, с разными родителями, разными языками. Но сегодня он видел только себя, там, где он был, в конкретных обстоятельствах, которые стеклись к конкретной жизни, которая потечёт в новых направлениях. Он сел, мама дала анкету и ручку. «Я пошлю завтра». Он взял дольку апельсина. Всё это время он ждал, когда начнётся его настоящая жизнь, когда его примут в свой круг друзья Роланда и группа прославится, когда он найдёт мать, тогда-то всё изменится. Но жизнь не ждала его, протекала. В разряде апельсинового сока на языке или в двуязычных снах в лицах студентов, когда они понимали новое слово, в дымке от свечей на торте, когда он их задул. В наплыве, повороте и хрусте идеальной мелодии. «Поедешь в Нью-Йорк на Рождество?» — спросила мать. «К приемной семье». «Нет, конечно, нет. Они тебе часто звонят». «Не разговаривал с ними с тех пор, как приехал сюда. Это был первый раз». «Но они хотят, чтобы ты вернулся». Он был как Тэмми, не мог ответить на взгляд матери. «Мой дом здесь. Значит...» «Ты останешься? Со мной?» Забавная штука — прощение. Можно много лет на кого-нибудь злиться, а потом осознать, что чувства изменились, что обычный образ мышления ускользнул, пока ты сам того не заметил. Он увидел во вспышке тревоги на лице матери, пока она ждала ответа, в дрожащих голосах кей и Питера, когда они только что с ним прощались, что за прошедшие месяцы его страх быть никому не нужным растворился, потому что и мама, и кей и Питер пытались убедить его, что заслуживают его любви, а не наоборот. Он съел апельсин, взял анкету и открыл ручку, поискал глазами, где подписать.